Книга заклинаний. Помощник начинающей ведьмы. Введение. Добро пожаловать в мир магии, юная ведьма. Вы держите в руках не просто книгу, а ключ к тайнам, которые веками хранились в сердце природы. Эта книга заклинаний – ваш личный путеводитель по миру магии, где оживают древние знания, а сила природы становится верным союзником. Не бойтесь. Путь магии не страшен и не сложен. Он начинается с любопытства, с желания познать и открыть для себя то, что скрыто от обычного взгляда. Эта книга – ваш первый шаг на этом пути. Она поможет вам понять основы веканской традиции. Вы познакомитесь с основами веканской философии, ее этикой и моралью. Открыть для себя мир магии. Вы узнаете о различных видах магии, таких как траволечение, руническая магия астрология и многом другом. Освоить основные практики магии. Вы научитесь создавать алтарь, очищать пространство, работать с энергией, медитировать, создавать талисманы и многое другое. Познакомиться с Колесом Года. Вы узнаете о восьми видах традиционных праздников Колеса Года, их историю и значения, а также о ритуалах и практиках, связанных с ними. Развить свою интуицию. Вы научитесь слушать свою интуицию, доверять своей внутренней мудрости и использовать ее в магической практике. Путь магии – это путь открытия и самопознания. Не бойтесь экспериментировать, доверять своей интуиции и идти по своей собственной тропе. И помните, магия – это не что-то страшное или недоступное. Это естественная часть мира, и каждый человек может ее использовать для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Будьте храброй, юная ведьма, мир магии ждет тебя. Глава первая. Введение в колдовство. Колдовство – это одна из самых древних практик, которые сопровождали человечество на его пути развития. Предполагается, что оно возникло в древние времена, когда люди жили в племенах и поклонялись природным явлениям, воздавая честь солнцу, луне и звездам. Первые упоминания о колдовстве прослеживаются в исторических записях различных культур. Такие народы, как древние греки, римляне, евреи и египтяне, внесли свой вклад в развитие колдовства, формируя его основы. Они поклонялись богам, прося их о помощи и влияя на окружающий мир. Колдовство, как известно, имеет многовековую историю, но его корни уходят глубже, чем просто культура древних цивилизаций. Его истоки можно проследить до эпохи зарождения кельтских верований. Кельты, обитавшие на территории Европы много веков назад, были известны своей мудростью. Они придавали большое значение гармонии с природой. Это и отразилось в их ритуалах и обрядах, многие из которых дошли до наших дней. Таким образом, колдовство не только представляет собой историческое явление, но и является сложным синтезом множества культурных влияний и верований которые и дошли до наших дней. Современные религиозные течения, включая колдовство, часто представляют собой сплав учений, возникших в глубине веков. Они берут свое начало с древнейших символов и образов, среди которых всемогущее солнце, олицетворяющее жизнь и энергию. Многие, кто увлекается колдовством, погружаются глубже к его истокам и отправляются в уникальное духовное путешествие открывая для себя разнообразие практик и верований. Это путешествие может направить их к различным древним традициям, таким как шаманизм, кельтская магия или древнеегипетские практики, каждая из которых имеет свои собственные уникальные особенности и интерпретации. В отличие от многих традиционных религий с их строгими догмами, колдовство предлагает широкий спектр направлений, каждая из которых имеет свои уникальные черты и в то же время сохраняет общие корни с другими магическими практиками. Например, викка, одна из наиболее популярных форм колдовства, черпает вдохновение из древних языческих традиций, сочетая их с современными подходами к духовности. Важно отметить, что колдовство не является единой религией, а скорее представляет собой группу связанных между собой практик, которые подчеркивают личную связь с духовным миром, и использование магии для достижения личного роста и гармонии с природой. Например, бытует мнение, что ведьмы и последователи веканства – это одно и то же. Да, они тесно переплетены, но это утверждение является распространенным заблуждением. На самом деле, викка – это не просто религия, а образ жизни, наполненный магией, ритуалами и глубокой связью с природой. Ваша вера – это нечто личное, Она должна отражать внутреннюю суть и помогать находить связь с мирозданием. Викка предлагает каждому найти свой уникальный путь к пониманию мира и слиянию с Вселенной, открывая безграничные возможности для саморазвития. Воспринимайте ее как искусство самосоздания. Определение себя как ведьмы – это только начало пути, который намного шире, чем простое владение кристаллами, чтение заклинаний или заваривание трав. Это образ жизни, который становится вашим внутренним голосом, призванием. Если с детства вас тянуло к магии, возможно, вы и есть ведьма. Осознание этого позволит вам начать жить в гармонии с вашим истинным «я», исследовать мир колдовства через чтение, участие в событиях, классах и общение с единомышленниками. Возрождение Вики произошло в 1954 году после отмены закона о колдовстве от 1951 года, который запрещал использование магии в Англии. Его отмена позволила веканству открыто развиваться. Последующая публикация книг Джеральда Гарднера, английского оккультиста и верховного жреца, «Видовство сегодня и бог видим» способствовала популяризации веканства и за рубежом. В 1960-х годах Алекс Сандерс, Английский оккультист и верховный жрец основал александрийскую викку, добавив в нее свои уникальные элементы и практики. Обе традиции, гарднерианская и александрийская, являются ключевыми направлениями в современном веканстве. Существуют и другие группы ведьм, которые отделились от британской традиционной викки БТВ, развивая свои уникальные методы и создавая новые традиции, обогащая практику веканства разнообразием подходов и верований. Мы должны быть благодарны Гарднеру и Сандерсу за их неоценимый вклад в зарождение современной вики. Они были одними из первых людей, поспособствовавших возрождению этого древнего искусства, расчистив путь для других ведьм. Именно благодаря им вы можете свободно практиковать сегодня. Ниже вы найдете краткую информацию о видах ведьм. Александрийская ведьма Последовательницы александрийской традиции, основанной Алексом Сандерсом, являются ведьмами, которые высоко ценят свободу во всех формах колдовства. Приверженные традиционным методам ремесла, они верят во взаимное уважение и принятие различных подходов к магии. Ангельская ведьма – это быстро развивающийся, современный подход к колдовству, который становится популярным в Великобритании и Европе. Ангельские ведьмы подключаются к универсальным вибрациям, заменяя использование богов и богинь в ритуалах ангелами. Их алтари часто украшены перьями, украшениями и картами с изображением ангелов. Они верят не только в божественный, но и в небесный источник и убеждены исключительно в силе разума, включая в свои заклинания космические предписания. Потомственная ведьма Это люди, которые научились своему ремеслу у членов семьи. Они обычно следуют старым традициям, которые передавались из поколения в поколение. Они часто обладают как глубокими знаниями и практиками колдовства, так и врожденными способностями к магии. Часто придерживаются строгих правил и посвящены сохранению и передаче своих традиций будущим поколениям. Кельтская ведьма Это те, кто практикуют магию, произошедшую от кельтской культуры. Их практики черпают вдохновение из местного фольклора и древних традиций, подобно потомственным ведьмам. Однако кельтские ведьмы также часто включают в свою практику элементы вики, которая, в свою очередь, берет истоки из различных древних традиций. Это делает кельтских ведьм уникальными. Они сохраняют связь с древними корнями колдовства, но при этом открыты для новых знаний и практик. Часто они почитают кельтских богов и богинь, используют символы и мифологию в своих ритуалах. Они также могут отмечать кельтские праздники, такие как Самайн и Имболк, придавая им особое значение. Ведьма-друид Ведьмы-друиды – это практики, чья жизнь тесно переплетена с почитанием природы и духов. Они стремятся жить в гармонии с окружающей средой, работая над ее улучшением как в духовном, так и в материальном плане. Этот путь уникален для каждого друида, позволяя им создавать собственный. Друиды используют травы для исцеления, практикуют прорицание для понимания будущего и черпают мудрость из природных циклов. Это хранители природной гармонии, стремящиеся к сохранению равновесия в мире и в своих сердцах. Электрическая ведьма Они не ограничиваются одной традицией, а черпают вдохновение из множества языческих и неоязыческих идей, создавая свою собственную эклектичную систему верований. Отвергая строгие правила и догмы, электрические ведьмы следуют своему собственному пути, выбирая ритуалы и практики, которые откликаются их уникальной душе. Они смело исследуют древние языческие и веканские традиции, привнося в них современный колорит, чтобы создавать новые актуальные формы колдовства. Используя инструменты из разных уголков мира, электрические ведьмы возрождают и изобретают заново древние ритуалы, применяя знакомые элементы в свежих и инновационных целях. Их подход быстро набирает популярность, становясь одной из наиболее распространенных форм современной магии. Гарднерианская ведьма Гарднерианские ведьмы – это подгруппа неоязыческих векан, следующих учениям Джеральда Гарднера. Гарднер, английский государственный служащий, утверждал, что был инициирован в ковен традиционных ведьм в 1930-х годах. В 1954 году он опубликовал книгу «Теней», которая стала основополагающим текстом для гарднерианской традиции Викки. Гарднерианская Вика отличается своей дуалистической теологией, где почитаются как Бог, так и Богиня. Гарднерианцы практикуют ритуальную магию и отмечают восемь шабашей в году, отражающих циклы природы и Солнца. Эта традиция является одной из самых популярных форм современной виканской религии, сохраняя в себе дух древних традиций и вдохновляя новых последователей на пути самопознания и гармонии с природой. Хедж-ведьма или ведьмы живой изгороди. Это название возникло в давние времена, когда люди жили в деревнях, окруженных лесами. Эти лесополосы назывались живыми изгородями, отражая их жизненную силу и связь с природой. Эти ведьмы черпают свою магию из природных источников. Они используют в своих ритуалах дикие растения, медитируют в лесах, ищут исцеления в природе, и опираются на вещи и сны для получения мудрости. В прошлом ведьмы из живой изгороди были теми, к кому обращались за исцелением от мелких недугов. У них обширные знания о лекарственных травах и растениях, и они готовят свои собственные снадобья при свете луны. Они хранители древних знаний и мудрости природы, продолжающие традицию целительства и гармонии с окружающим миром. Зеленая ведьма Зеленые ведьмы следуют традициям, тесно связанной с землей. Подобно ведьмам живой изгороди, зеленые ведьмы искусны в приготовлении лекарств и страв и выращивании растений. Божества, которым они поклоняются, могут быть разными, но всех их объединяет глубокое уважение к земле и вселенной. Зеленые ведьмы часто используют энергии, заключенные в природных объектах, таких как камни, кристаллы и четыре элемента – земля, воздух, огонь и вода. Они практикуют древние народные обычаи и традиционную магию, черпая силу из самой сущности природы. Кухонная ведьма Кухонные ведьмы, известные также как ведьмы-очага, используют свой дом и очаг в качестве основного места для своей магии. Они часто превосходные повара и с удовольствием готовят вкусные блюда. Кухонные ведьмы привносят магию в свою еду используя съедобные ингредиенты и зелья в своих ритуалах. Например, во время замешивания хлеба они произносят заклинания и проецируют свое намерение, призывая энергию внутри себя. А также применяют магию во время выполнения повседневных дел, выметают негативные энергии при помощи метелки, используют ароматные травы и масла при стирке белья. Кухонные ведьмы верят, что магия пронизывает каждый аспект их жизни, от приготовления пищи до уборки. Они считают свой дом священным пространством и используют магию для создания гармонии, благополучия и любви. Лунная ведьма Ведьмы Луны – это хранительницы тайных знаний небесного светила, опирающиеся на его силу и мудрость в своей жизни и практике. Они почитают Луну и используют ее влияние во всех своих заклинаниях и ритуалах. Ведьмы живут в соответствии с лунным циклом, планируя события и используя каждую фазу Луны в повседневной жизни. Например, они могут проводить ритуалы во время полнолуния для исцеления или достижения желаний, использовать энергию растущей Луны для проявления и роста, а также обращаться к убывающей Луне для освобождения от негативных энергий. Светская ведьма Это так, кто практикует магию, не опираясь на почитание божеств. Они часто даже избегают всего, что связано со сверхъестественным, хотя иногда они могут работать с универсальной энергией, но предпочитают не связывать колдовство с религией. Вместо этого светские ведьмы сосредотачиваются на практических аспектах магии, таких как траволечение, ритуалы и заклинания. Они ищут в магии способ улучшить свою жизнь, добиться целей и обрести гармонию с собой и миром вокруг. Светская ведьма – это человек, который использует силу своей воли и знания природы для достижения желаемых результатов, не опираясь на посредничество божественных сил. Ведьма-шаман Хотя некоторые считают, что колдовство и шаманизм – отдельные практики, в европейской традиции существует уникальное переплетение этих путей. Шаманизм в разных культурах имеет свои особенности, но их объединяет глубокая вера в духов, как доброжелательных, так и злонамеренных. Шаманы стремятся общаться с духами, входя в состояние транса при помощи самогипноза, усиленного барабанным боем и танцами. Это позволяет им достичь определенного уровня сознания и вступить в диалог с духовным миром. Целительство играет ключевую роль в шаманизме. Шаманы обладают глубокими знаниями о лекарственных свойствах растений и используют их для исцеления физических и духовных недугов. Эта древняя практика в настоящее время набирает популярность по всему миру. Ведьма-одиночка Это независимые ведьмы, которые черпают силу из собственной интуиции и связи с природой. Они не нуждаются в признании своих убеждений и с гордостью идут своим путем, опираясь на свою собственную мудрость и силу. Ведьмы практикуют разные направления, включая викку, традиционную народную магию и электичное колдовство. Они могут практиковать в одиночестве из-за личных предпочтений, географических ограничений или нежелания вступать в формальную группу. Из-за роста популярности вики, ведьмы-одиночки стали более открытыми. Чайная ведьма Этих ведьм часто можно увидеть за кухонным столом, предсказывающими будущее по чайным листьям. Они также используют чай в качестве своеобразного зелья, смешивая и настаивая травы для борьбы с мелкими недугами. Погодная ведьма. Когда погода самая плохая, эти ведьмы выходят на улицу, собирая дождевую воду или снег для своих ритуалов. Они используют энергию штормов и молний, и посвящают себя всем видам природы и стихиям, особенно воде и воздуху. Основы колдовства Независимо от выбранной вами формы колдовства, большинство источников сходятся во мнении, что перед началом любых магических действий необходима подготовка. Такие этапы ритуала, как рисование магического круга, расстановка свечей и даже ваша речь, могут оказать значительное влияние на заклинание. Но какова цель этих действий и как правильно подготовиться к магическим обрядам? Давайте узнаем. Инструменты ведьмы. Инструменты ведьмы играют важную роль в магической практике. Они помогают направлять энергию, усиливать намерения и создавать особую атмосферу для ритуалов и заклинаний. В этом разделе мы рассмотрим основные инструменты, которые могут понадобиться ведьме, и их использование. Алтарь ⁇ это священное пространство, где ведьма проводит свои ритуалы и заклинания. Он может быть постоянным или временным, в зависимости от ваших возможностей и предпочтений. На алтаре размещаются все необходимые инструменты и атрибуты. Ниже я опишу шаги для создания вашего алтаря. Выбор места. Найдите спокойное и уединенное место в вашем доме, где вы сможете сосредоточиться и не будете отвлекаться. Очищение пространства. Очистите это место физически и энергетически, используя, например, дым от сагандайля или Пала Санта. Покрытие для алтаря. Покройте поверхность алтаря тканью, которая для вас имеет духовное значение. Символы стихий. Разместите предметы, символизирующие четыре элемента – землю, воздух, огонь и воду. Это могут быть камни, перья, свечи и чаша с водой. Изображение божеств. Поставьте статуэтки или изображение богов или богинь, с которыми вы чувствуете связь. Далее мы перечислим богинь и что они символизируют. Инструменты для ритуалов. Добавьте инструменты, такие как атаме, ритуальный нож, пентакль, чаша, метла и другие предметы, которые вы используете в своих ритуалах. Личные предметы. Украсьте алтарь личными предметами, которые имеют для вас особое значение, такими как кристаллы, талисманы или рукописные заклинания. Освещение. Обеспечьте алтарь подходящим освещением, которое создаст нужную атмосферу. Это могут быть свечи или лампы с мягким светом. Помните, что ваш алтарь – это отражение вашего внутреннего мира и вашего пути в мир колдовства поэтому доверяйте своей интуиции и творческому видению при его создании. Атаме – это ритуальный нож с двойным лезвием, который используется для направления энергии и проведения магических кругов. Он символизирует элемент воздуха или огня, в зависимости от традиции. Атами не используется для физических действий, только для ритуалов. Жезл – Это один из основных инструментов ведьмы, используемый для направления энергии и вызова духов. Он символизирует элемент воздуха или огня, в зависимости от направления, и представляет собой силу и власть ведьмы. Материалы и изготовление Жезл может быть изготовлен из различных материалов, таких как дерево, металл или кристаллы. Наиболее распространенные материалы для жезла – дерево, Особенно такие породы, как дуб, ясень, ива или орех. Иногда жезлы украшают символами, рунами, камнями или лентами, чтобы усилить их магические свойства. Длина и форма. Длина жезла обычно составляет от 30 до 50 сантиметров, но это может варьироваться в зависимости от предпочтений ведьмы. Важно, чтобы жезл был удобен в использовании и хорошо лежал в руке. Форма жезла может быть прямой или слегка изогнутой, с заостренным концом или украшенной рукоятью. Использование в ритуалах. Жезл используется для различных целей в магической практике. Направление энергии. Жезл помогает направлять энергию во время ритуалов и заклинаний. Ведьма может использовать жезл, чтобы очертить магический круг, направить энергию на определенный объект или место, или сосредоточить силу заклинания. Вызов духов. Жезл используется для вызова и общения с духами, элементалями и другими сущностями. Ведьма может использовать жезл, чтобы установить контакт с духами природы или вызвать защитные силы. Медитация и визуализация. Жезл может служить фокусом для медитации и визуализации. Ведьма может держать жезл в руках или положить его перед собой, чтобы сосредоточиться на своих намерениях и целях. Кубок. Кубок — это ритуальный сосуд, используемый для хранения воды, вина или других жидкостей во время ритуалов. Он символизирует элемент воды и женское начало. Кубок может быть изготовлен из различных материалов, таких как металл, стекло или керамика. Пентакль. Пентакль является одним из самых мощных и универсальных символов в практике ведем и магов. Он представляет собой пятиконечную звезду, заключенную в круг, которая используется для защиты, концентрации энергии и проведения ритуалов. Каждая из пяти точек Пентакля символизирует один из элементов природы. Земля – стабильность, процветание и физическое здоровье. Вода – эмоции, интуиция и исцеление. Огонь – энергия, страсть и трансформация. Воздух – интеллект, общение и свобода. Дух. Духовность и связь с Божественным. Круг, окружающий звезду, символизирует единство и целостность, защищая и усиливая энергию Пентакля. Использование Пентакля в ритуалах. Защита. Пентакль часто используется для создания защитного барьера вокруг ведьмы или ее рабочего пространства. Его можно нарисовать на земле, носить в виде амулета или разместить на алтаре. Концентрация энергии. Пентакль позволяет сосредоточить и направить энергию во время ритуалов и заклинаний. Ведьма может медитировать на пентакль, визуализируя свои намерения и усиливая их. Освещение предметов. Пентакль используется для освещения магических инструментов и предметов. Для этого предмет помещают на пентакль и проговаривают заклинания, заряжая его энергией. Создание пентакля. Материалы. Пентакль можно изготовить из различных материалов, таких как дерево, металл, камень или глина. Выбор материала зависит от личных предпочтений и целей использования. Рисунок. Пентакль можно нарисовать или выгравировать на выбранном материале. Важно, чтобы линии были четкими и симметричными, символизируя гармонию и баланс. Освещение. После создания пентакль необходимо осветить. Для этого его можно окурить дымом трав, например, шалфея или ладана, окропить водой или маслом и проговорить заклинание, заряжая его энергией. Значение Пентакля в современной практике Пентакль остается актуальным символом современной магической практики, помогая ведьмам и магам устанавливать связь с природой и духовными силами. Он служит напоминанием о важности баланса и гармонии в жизни, а также о силе, заключенной в каждом из нас. Использование Пентакля требует уважения и осознанного подхода, чтобы достичь желаемых результатов и поддерживать гармонию с окружающим миром. Котел. Котел – это сосуд, используемый для приготовления зелий, сжигания трав и проведения ритуалов. Он символизирует элемент воды и женское начало. Котел может быть изготовлен из чугуна, меди или других материалов. Свечи. Свечи играют важную роль в практике ведьм и магов, являясь мощным инструментом для проведения ритуалов и заклинаний. Они используются для создания атмосферы, фокусировки энергии и усиления намерений. Вот несколько аспектов использования свечей в магической практике. Типы свечей. Каждый цвет свечи имеет свое значение и используется для различных целей. Например, белые свечи символизируют чистоту, защиту и духовное просветление. Красные свечи ассоциируются с любовью, страстью и энергией. Зеленые свечи привлекают процветание, здоровье и удачу. Черные свечи используются для изгнания негативной энергии и защиты. Ароматические свечи. Свечи с добавлением эфирных масел усиливают магическое воздействие за счет ароматерапии. Например, лаванда успокаивает, а розмарин стимулирует умственную деятельность. Свечи, выполненные в форме людей, животных или символов, используются для специфических ритуалов и заклинаний. Использование свечей в ритуалах. Перед использованием свечу необходимо очистить и зарядить. Для этого ее можно протереть маслом, например, оливковым или эфирным и проговорить намерение. Зажигая свечу, ведьма сосредотачивается на своем намерении и представляет желаемый результат. Пламя свечи символизирует активизацию энергии и начало ритуала. Во время горения свечи ведьма может медитировать, визуализируя исполнение своего желания. Это помогает усилить концентрацию и направить энергию в нужное русло. После завершения ритуала свечу можно потушить, поблагодарив силы природы и духов за помощь. Некоторые ведьмы предпочитают дать свече догореть до конца, чтобы энергия продолжала действовать. Яркое и ровное пламя указывает на сильную и стабильную энергию. Мерцающее пламя может свидетельствовать о присутствии духов или изменении энергетического поля. Треск и искры указывают на сильные эмоции или вмешательство внешних сил. Свечи являются универсальным и доступным инструментом для ведьм, позволяя им направлять свои намерения и усиливать магическое воздействие. Важно помнить, что магия свечей требует уважения и осознанного подхода, чтобы достичь желаемых результатов. Ладан и курильница Ладан и курильница являются важными инструментами в практике ведьм и магов, используемыми для очищения, защиты и создания особой атмосферы во время ритуалов. Вот несколько аспектов использования ладана и курильницы в магической практике. Ладан. Ладан представляет собой ароматическую смолу, получаемую из деревьев рода Босвеллия. Существует несколько видов ладана, каждая из которых имеет свои уникальные свойства и ароматы. Наиболее распространенные виды включают Аманский ладан. Обладает сладким и пряным ароматом, используется для медитации и духовных практик. Сомалийский ладан. Имеет более резкий и насыщенный аромат, используется для очищения и защиты. Индийский ладан. Обладает мягким и цветочным ароматом, используется для привлечения любви и гармонии. Использование в ритуалах. Ладан используется для очищения пространства, создания защитного барьера и привлечения положительной энергии. Его можно сжигать во время медитации, заклинаний и ритуалов, чтобы усилить их эффект. Магические свойства Ладан обладает мощными очищающими и защитными свойствами. Его дым помогает изгнать негативные энергии, создать атмосферу спокойствия и сосредоточенности, а также усилить связь с духовными силами. Курильница. Курильницы бывают различных форм и размеров, и выбор зависит от личных предпочтений и целей использования. Наиболее распространенные типы включают. Настольные курильницы. Маленькие и компактные идеально подходят для использования на алтаре или рабочем столе. Подвесные курильницы. Подвешиваются на цепочки и используются для окуривания больших пространств. Традиционные курильницы. Изготавливаются из металла, керамики или камня и имеют крышку с отверстиями для выхода дыма. Использование курильницы. Курильница используется для сжигания ладана и других ароматических веществ. Для этого в нее помещают угольный диск, на который кладут ладан. После зажигания угля ладан начинает леть, выделяя ароматный дым. Ритуалы с курильницей. Курильница используется для очищения пространства, предметов и людей. Ведьма может окуривать свое рабочее пространство перед началом ритуала, чтобы удалить негативные энергии и создать благоприятную атмосферу. Также курильница используется для освещения магических инструментов и амулетов. ладаны и курильница являются неотъемлемыми атрибутами в практике ведьм и магов, помогая создавать особую атмосферу и усиливать магическое воздействие. Их использование требует уважения и осознанного подхода, чтобы достичь желаемых результатов и поддерживать гармонию с окружающим миром. Книга Теней Книга Теней – это личный дневник ведьмы, в котором она записывает свои заклинания, ритуалы, медитации и другие магические практики. Это важный инструмент для сохранения знаний и опыта, а также для отслеживания своего духовного роста и развития. Традиция ведения книги теней восходит к древним временам, когда ведьмы и маги записывали свои знания и открытия, чтобы передавать их следующим поколениям. Современная книга теней была популяризирована в середине XX века основателем веканства Джеральдом Гарднером. Как создать свою книгу теней? Выбор формата. Книга теней может быть как рукописной, так и электронной. Выберите удобный вам формат, который вы сможете легко обновлять. Выбор книги. Если вы предпочитаете рукописный формат, выберите красивую тетрадь или блокнот, который будет вдохновлять вас. Электронная книга теней может быть создана в виде документа на компьютере или в специальном приложении. Оформление. Украсьте свою книгу теней символами, рисунками и другими элементами, которые отражают вашу личность и направление магии. Это поможет создать особую атмосферу и настроиться на работу. Что записывать в книгу теней? Заклинания и ритуалы. Записывайте все заклинания и ритуалы, которые вы используете или создаете. Указывайте ингредиенты, последовательность действий и результаты. Медитации и визуализации. Описывайте свои медитации и визуализации, а также их результаты и ощущения сны и предсказания. Ведите дневник снов и предсказаний, чтобы отслеживать символы и знаки, которые приходят к вам во сне. Исследования и заметки. Записывайте информацию о различных магических практиках, богах и богинях, травах, кристаллах и других аспектах магии. Личные размышления. Делитесь своими мыслями, чувствами и открытиями на пути ведьмы, Это поможет вам лучше понять себя и свою магическую практику. Как защитить свою книгу теней? Физическая защита. Храните свою книгу теней в безопасном месте, где ее не смогут найти посторонние. Можно использовать замок или специальный ящик. Энергетическая защита. Осветите свою книгу теней, используя заклинания или ритуал защиты. Например, можно провести ритуал с использованием свечей и трав для создания защитного барьера вокруг книги. Конфиденциальность. Не делитесь содержимым своей книги теней с посторонними, если только вы не уверены в их намерениях и не хотите поделиться своими знаниями. И помните, книга теней это важный инструмент для каждой ведьмы. Она помогает сохранять знания, отслеживать духовный рост и развиваться в магической практике. Создавая и ведя свою книгу теней, вы создаете уникальный путеводитель, который будет сопровождать вас на вашем магическом пути. Истоки магии. Отголоски божественного. Корни магии уходят вглубь истории человеческой цивилизации. Изучая самые ранние формы колдовства, мы видим, что древние народы глубоко почитали богов и богинь. Их влияние до сих пор присутствует и в современных магических практиках. Тысячи приверженцев традиционных языческих верований черпают силу в любви к этим древним божествам. Поклонение богам предшествовало христианству, что подтверждается древними текстами и наскальными рисунками, датируемыми более чем 3200 лет до нашей эры. Например, Исида, египетская богиня магии, часто используется в современных ритуалах ведьм. Древние божества – это не просто мифы, а символы природных сил и духовных истин, которые продолжают вдохновлять и направлять современных практиков колдовства, сохраняя связь с древней мудростью и силой. В мире, полном различных культур и верований, существует также множество божеств, которым можно поклоняться. Ниже представлены некоторые из самых часто используемых в магических ритуалах. Афродита. Древнегреческая богиня, символизирующая красоту, любовь и удовольствие. Ее римский эквивалент – Венера. В магических ритуалах Афродита часто призывается для пробуждения внутренней красоты, привлечения любви и гармонии в отношениях, а также для усиления романтических чувств. Артемида – величественная греческая богиня девственности и покровительница деторождения, также известна как богиня охоты. Ее римский эквивалент – Диана, которая тесно связана с Луной и ее циклами. В магических ритуалах Артемида призывается для поддержки в зачатии и осуществления безопасных и легких родов, а также для защиты женщин и детей. Афина – богиня, олицетворяющая мудрость, стратегическое военное искусство и защиту. Ее римский эквивалент – Минерва, также почитается как богиня мудрости и войны. В ритуалах веканства Афина призывается для углубления знаний, достижений в сфере образования и разрешения конфликтов. Она помогает в обретении мудрости, предоставляет защиту и поддержку враждующим семьям или соседям, стремясь восстановить мир и гармонию. Бригит, богиня творчества, поэзии и ремесел. Ее энергия вдохновляет на создание новых идей, поддерживает творческий поток и помогает развивать таланты в разных областях искусства. Обращение к Бригит это призыв к божественной музе, которая помогает раскрыть и развить творческий потенциал, принести в мир красоту и вдохновение. Середвин – богиня пророчества, мудрости и интуиции. Она почитается в ритуалах, направленных на развитие экстрасенсорных способностей, гадания и предсказания будущего, помогая практикующим углубить свое понимание тайных знаний и мистических откровений. Диметра. Величественная греческая богиня урожая часто упоминается как богиня-мать. Она играет ключевую роль в ритуалах, связанных с лунной магией и садоводством, даруя просящим богатый урожай. Ее благословения исконно связаны с плодородием земли и ее дарами. Фортуна. Римская богиня богатства и удачи олицетворяет непредсказуемость судьбы и благосклонность фортуны. Ее дары в ритуалах веканства используются для привлечения процветания, увеличения денежного потока, поддержки бизнес-инициатив и укрепления материального благосостояния. Поклонение фортуне помогает установить гармонию с энергиями изобилия и открыть путь к финансовому успеху. Фрик, почитаемая норвежская богиня, является хранительницей домашнего очага и супружеских уз. Она вдохновляет ритуалы, направленные на укрепление семейных связей, управление домашними делами и организацию быта. В веканских обрядах фрик призывают для гармонизации отношений, исцеления брачных разладов и создания атмосферы любви и взаимопонимания в семье. Хатхар считалась важным божеством в Древнем Египте, воплощавшим принципы любви, материнства и радости. Часто вызывается для проведения ритуалов призыва силы для молодых матерей и привлечения счастья в дом. Геката. Греческая богиня магии и колдовства. Часто призывается для усиления магического воздействия в заклинаниях, включается в ритуалы подготовки к магии. Гестия. Греческая богиня домашнего очага. Призывается для установления гармонии в семье и создания довольства в доме. Исида. Одна из самых почитаемых богинь Древнего Египта, ставшая каноном древнеегипетского идеала женственности и материнства, призывается для усиления магии в защитных заклинаниях и для увеличения творческих способностей. Юнона, римская королева богов, богиня брака, призывается для проведения ритуалов брака и укрепления отношений. Энергия и ее использование Понимание энергии В мире магии все пронизано энергией. Она течет в наших телах, в природе, в окружающем нас пространстве. Это невидимая сила, способная создавать, изменять и исцелять. Понимание этой силы – первый шаг на пути к магической практике. Что такое энергия? Энергия – это фундаментальный принцип Вселенной, не имеющий физической формы, но обладающий огромной силой. Она окружает нас везде, и мы ежедневно с ней взаимодействуем. Физическая энергия. Тепло, свет, движение, звук, электричество – это все формы физической энергии. Энергия жизни. В каждом живом организме течет особая энергия, определяющая его жизнеспособность. Ментальная энергия. Это энергия наших мыслей, эмоций, интуиции и воли. Она может влиять на наше физическое и ментальное состояние, а также взаимодействовать с окружающим миром. Как чувствовать энергию? В основе магической практики лежит способность ощущать энергию. Это как настроить свое сознание на определенную частоту. Чтобы развить эту способность, необходимо попрактиковаться в следующем. Медитация. В спокойном состоянии мы становимся более восприимчивы к тонким вибрациям энергии. Визуализация. Представление энергии в виде света, формы или течения помогает сосредоточиться на ней и усилить ощущения. Работа с природой. Находясь на природе, мы можем ощутить естественный поток энергии через землю, воду, воздух и растения. Энергия в магической практике. В магической практике мы используем ментальную энергию для создания заклинаний, ритуалов и других магических действий. Она служит связующим звеном между нашим сознанием и окружающим миром, позволяя нам влиять на события и изменять реальность. Важно! В начале пути важно не спешить, а сосредоточиться на развитии ощущения энергии. Практикуйте медитацию, визуализацию и работу с природой. Помните, что магия – это не просто набор заклинаний, а путь к глубокому пониманию себя и мира вокруг нас. Медитация и визуализация ключ к внутреннему миру. В мире магии, где мысли и чувства обладают силой, медитация и визуализация становятся неотъемлемыми инструментами для начинающей ведьмы. Они помогают успокоить ум, усилить интуицию, сосредоточиться на своем намерении и направить энергию для достижения желаемого результата. Медитация – путь к тишине. Медитация – это не просто сидение с закрытыми глазами а глубокое погружение в себя, успокоение ума от бесконечного потока мыслей и чувств. Это состояние глубокого покоя и сосредоточения, в котором мы учимся управлять своим внутренним миром. Как медитировать? Найдите спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Отслеживайте вдох и выдох, наблюдая за их ритмом и глубиной. Если в голову лезут мысли, не пытайтесь их отбросить, просто мягко верните внимание к дыханию. Визуализация – сила воображения. Визуализация – это использование силы воображения для создания ясных и живых образов в своем уме. Это способ создать картину желаемого результата и направить энергию в нужном направлении. Как визуализировать? Представьте себя в том месте, где вы хотите быть, с теми людьми, с которыми вы хотите общаться, или с предметами, которые вам нужны. Ощутите все детали. Цвет, запах, звук, температуру, движение. Чем ярче и реалистичнее будет ваш образ, тем сильнее будет ваша энергетическая связь с ним. Медитация и визуализация в магии. Медитация помогает успокоить ум, чтобы сосредоточиться на своем намерении и направить энергию в нужное русло. В состоянии медитации мы становимся более восприимчивы к тонким вибрациям энергии и можем получить интуитивные озарения. Визуализация позволяет направить энергию на достижение целей, создавая образ желаемого результата и привлекая его в реальность. Важно! Практика медитации и визуализации требует времени и усилий. Начните с коротких сессий и постепенно увеличивайте их продолжительность. Будьте терпеливы и не разочаровывайтесь, если сразу не получаются результаты. Помните, что ваша магическая сила заключается в вашем внутреннем мире. Практика направления энергии. Укращение потока. В мире магии энергия – это все. Это жизненная сила, пронизывающая все сущее, и ее направление – основа любого магического действия. Начинающая ведьма должна научиться чувствовать и направлять ее, чтобы создавать заклинания, защищать себя и влиять на реальность. Техники направления энергии Существует много разных техник направления энергии. Ниже перечислены несколько простых и эффективных из них. Дыхательные упражнения. Дыхание – это мощный инструмент для направления энергии. Глубокие вдохи заполняют тело энергией, а выдохи направляют ее в нужном направлении. Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте глубокий вдох носом. Представьте, как энергия заполняет все ваше тело. Задержите дыхание на несколько секунд а затем медленно выдохните ртом, направляя энергию в руки, ноги или какую-либо часть тела. Представьте энергию в виде света, течения или тумана. Визуализируйте, как она движется от вас к цели, пронизывает ее и осуществляет ваше намерение. Визуализируйте сферу света перед собой. Представьте, как она наполняется энергией вашего намерения, а затем направьте ее к цели будь то предмет, человек, или ситуация. Работа с кристаллами. Кристаллы – это прекрасные проводники энергии. Выберите кристалл, соответствующий вашему намерению, и держите его в руках, концентрируясь на своем желании. Визуализируйте, как энергия течет через кристаллы и направляется к цели. Работа с травами. Травы обладают собственной энергией, которая может быть использована в магии. Собирайте или покупайте травы, соответствующие вашему намерению, и используйте их в зельях, заклинаниях или ритуалах. Важно! Начинайте с простых упражнений, не спешите и не ожидайте мгновенных результатов. Практика направления энергии требует времени, терпения и сосредоточенности. Несколько советов. Найдите спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Не бойтесь экспериментировать с разными техниками. Доверяйте своей интуиции и наслаждайтесь процессом открытия своей магической силы. Практика «Танцующий свет». Эта практика поможет тебе почувствовать энергию и направить ее в тело, чтобы очистить его от негатива и наполнить силой. Что тебе потребуется? Спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. 15-20 минут свободного времени. Первое. Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Отпустите все мысли и сосредоточьтесь на дыхании. Второе. Представьте перед собой небольшой шарик света, яркого и сияющего. Он может быть любого цвета, который вам приятен. Третье. Мягко направьте этот шарик света в свою правую руку. Представьте, как он проникает в ладонь, заполняя ее теплом и светом. Почувствуйте, как энергия растекается по руке, очищая ее от негатива и наполняя силой. Четвертое. Теперь медленно переместите шарик света в левую руку, пройдя по телу. Представьте, как свет очищает и заряжает энергией каждую часть тела, по которой он проходит. Пятое. Верните шарик света в правую руку, пройдя по телу обратно. Почувствуйте, как тело наполняется энергией, очищается от негатива и становится более сильным и свободным. Шестое. Когда шарик света снова будет в правой руке, представьте, как он увеличивается в размере и заполняет все ваше тело. Почувствуйте, как вы наполняетесь энергией, силой и освежаетесь изнутри. Седьмое. Сделайте несколько глубоких вдохов, откройте глаза и почувствуйте прилив энергии и ясности в тело и ум. Несколько советов. Эта практика может быть использована в любое время дня, когда вам нужно восстановить энергию и очистить свое тело. Вы можете изменить цвет шарика света по своему желанию. Со временем вы сможете управлять потоком энергии более уверенно и направлять ее не только в тело, но и в окружающее пространство. Помните, что магия – это работа с энергией, а энергия – это сила, которая всегда в вас. Магические круги для ведьмы Магический круг – это священное пространство, создаваемое ведьмой для проведения ритуалов, заклинаний и медитаций. Он служит защитой от негативных энергий и духов, а также помогает сосредоточить и усилить магическую силу. Создание магического круга – важный элемент многих магических традиций, включая веканство. Подготовка к созданию круга. Перед созданием магического круга важно подготовить пространство и себя. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом. Первое. Очистка пространства. Убедитесь, что ваше рабочее пространство чистое и свободное от беспорядка. Вы можете использовать дым шалфея, лаванды или других очищающих трав для удаления негативных энергий. Второе. Подготовка инструментов. Соберите все необходимые инструменты, такие как атам, ритуальный нож, жезл, чаша с водой, соль, свечи и благовония. Третье. Медитация и настройка. Перед началом ритуала сядьте в тихом месте и медитируйте, чтобы успокоить ум, и сосредоточиться на своих намерениях. Создание магического круга. Процесс создания магического круга может варьироваться в зависимости от традиций и личных предпочтений. Вот общий метод, который можно адаптировать под свои нужды. Первое. Определение границ круга. Используйте атом или жезл, чтобы очертить границы круга на земле или полу. Вы можете также использовать соль или мел для обозначения круга. Второе. Призыв стихий. Обратитесь к четырем стихиям – земле, воздуху, огню и воде – и попросите их благословить и защитить ваш круг. Вы можете использовать следующие слова. Земля. Призываю стихию земли, дарующую стабильность и силу. Благослови этот круг своей энергией. Воздух. Призываю стихию воздуха, дарующую ясность и вдохновение. Благослови этот круг своей энергией. Огонь. Призываю стихию огня, дарующую страсть и трансформацию. Благослови этот круг своей энергией. Вода. Призываю стихию воды, дарующую интуицию и исцеление. Благослови этот круг своей энергией. Третье. Призыв богов и духов. Обратитесь к богам, богиням и духам, с которыми вы работаете и попросите их присутствовать и поддерживать вас в ритуале. Четвертое. Закрытие круга. После завершения ритуала поблагодарите стихии богов и духов за их помощь и поддержку. Закройте круг, проведя атом или жезлом в обратном направлении, чем при его создании, и произнесите слова благодарности. Использование магического круга. Магический круг можно использовать для различных целей, включая Ритуалы и заклинания. Круг помогает сосредоточить и усилить магическую энергию, делая ритуалы и заклинания более эффективными. Медитация и визуализация. Круг создает защищенное пространство для медитации и работы с визуализациями. Общение с духами и богами. Круг служит безопасным местом для общения с духовными сущностями и богами. Заключение. Магический круг – это мощный инструмент для ведьмы, помогающий создать защищенное и священное пространство для работы. Важно помнить, что создание круга – это не только физический процесс, но и духовный акт, требующий сосредоточенности и намерения. Практикуйте создание круга регулярно, чтобы укрепить свою связь с магией и духовным миром. Глава 2. Ритуалы. Ритуалы играют важную роль в различных культурах и религиях, служа средством для выражения веры, укрепления духовных связей и достижения определенных целей. Они могут быть как простыми, так и сложными, и часто включают в себя символические действия, слова и предметы. Ритуалы видимо, это не просто набор манипуляций, а язык общения с миром, природой, богами и собственной душой. Это танцы с энергией, с помощью которых вы усилите свои способности, привлечете желаемое и гармонию с миром. Первое. Символизм. Ритуалы часто используют символы для передачи глубоких духовных или культурных значений. Например, свечи могут символизировать свет и очищение, вода – чистоту и обновление, а камни – силу и защиту. Второе. Повторяемость. Многие ритуалы выполняются регулярно, Например, ежегодные праздники, еженедельные службы или ежедневные молитвы. Повторяемость помогает укрепить веру и создать чувство стабильности и порядка. Третье. Структура. Ритуалы обычно имеют четкую структуру и последовательность действий. Это может включать в себя характерные жесты, слова, песни или молитвы, которые выполняются в определенном порядке. Четвертое. Участие сообщества. Многие ритуалы проводятся в присутствии сообщества, что способствует укреплению социальных связей и созданию чувства принадлежности. Совместное участие в ритуалах помогает людям чувствовать себя частью чего-то большего. Пятое. Личное значение. Некоторые ритуалы имеют личное значение для участников. Это могут быть индивидуальные практики, такие как медитация, молитва, или создание амулетов, которые помогают человеку сосредоточиться на своих целях и намерениях. Шестое. Трансформация. Ритуалы часто направлены на достижение определенных изменений или трансформаций. Это может быть духовное очищение, исцеление, защита от зла или привлечение удачи и благополучия. Седьмое. Использование природных элементов. Многие ритуалы включают в себя использование природных элементов, таких как вода, огонь, земля и воздух. Эти элементы символизируют различные аспекты жизни и природы и помогают создать связь с окружающим миром. Восьмое. Интуитивность и творчество. Некоторые ритуалы могут быть интуитивными и творческими, позволяя участникам выражать свои чувства и намерения через искусство, танец или музыку. Это помогает создать более глубокую эмоциональную связь с ритуалом. И помните, ритуалы являются важной частью человеческой культуры и духовной практики. Они помогают людям выражать свои верования, укреплять связи с сообществом и достигать личных и духовных целей. Важно помнить, что ритуалы могут быть адаптированы и изменены в соответствии с личными потребностями и убеждениями что делает их универсальным инструментом для самовыражения и духовного роста. Основные элементы ритуалов. Свечи. Каждая свеча несет определенную энергию. Белая – чистоты, красная – любви, зеленая – удачи и денег, фиолетовая – интуиции. Кристаллы. Каждый кристалл имеет свои магические свойства. Аметист – интуиция, розовый кварц – любовь. Цитрин – деньги. Травы. Каждая трава имеет свою силу. Лаванда – успокоение. Шалфей – очищение. Мята – интуиция. Заклинания. Это мощные слова, которые направляют энергию на достижение цели. Символы. Это изображения, которые несут определенное значение. Круг – целостность, треугольник – силу, звезда – защиту. Заклинания ведьм. Искусство магии. Заклинания ведьм – это древняя практика, использующая силу слов, символов и ритуалов для достижения определенных целей. Они могут быть направлены на защиту, исцеление, привлечение удачи, любви или других желаемых результатов. Заклинания являются неотъемлемой частью многих магических традиций и культур по всему миру. Зачем нужны заклинания? Заклинания помогают ведьмам и практикам магии сосредоточить свою энергию и намерения на достижении конкретных целей. Они служат инструментом для взаимодействия с энергиями природы и Вселенной, направляя их в нужное русло. Заклинания могут быть использованы для защиты, создания барьеров от негативных энергий и вреда. Исцеление – помощь в физическом, эмоциональном и духовном восстановлении. Привлечения, Привлечение удачи, любви, богатства и других благоприятных обстоятельств. Изменения. Привнесение изменений в жизнь, улучшение личных качеств и ситуаций. Как придумать собственное заклинание? Создание собственного заклинания ⁇ это творческий процесс, который требует интуиции и понимания принципов магии. Вот несколько шагов, которые помогут вам создать свое заклинание. Первое. Определите цель. Четко сформулируйте, чего вы хотите достичь с помощью заклинания. Второе. Выберите время и место. Некоторые заклинания лучше проводить в определенное время, например, полнолуние, или в определенном месте, например, на природе. Третье. Подготовьте материал, соберите необходимые атрибуты, такие как свечи, травы, кристаллы и другие магические инструменты. Четвертое. Создайте текст заклинания. Напишите слова, которые будете произносить. Они должны быть четкими, ритмичными и наполненными намерением. Пятое. Проведите ритуал. Следуйте своему плану, сосредотачиваясь на цели и визуализируя желаемый результат. Шестое. Закрепите результат. После завершения ритуала поблагодарите силы, с которыми вы работали, и отпустите свое намерение во Вселенную. Рифмовать или не рифмовать? Каждое заклинание уникально, и в мире магии нет единственно верного способа его произнесения. Существуют тысячи различных заклинаний, и некоторые из них рифмуются, в то время как другие нет. Важно не столько безупречное слово, сколько искреннее желание достичь поставленной цели. Если вы обладаете даром поэзии или письма, попробуйте создать собственные заклинания. Магия рождается в глубинах души колдуна и именно намерение наделяет его силой. Исследуйте, какие божества соответствуют вашим задачам, а также какие кристаллы и травы могут усилить воздействие на объект. Часто бывает, что жизненная проблема не описана в книгах заклинаний, и тогда вам может понадобиться адаптировать существующее заклинание или создать свое. Некоторые практикующие вовсе не используют такие инструменты, как свечи и травы, полагаясь исключительно на собственную уверенность И силу воли. Заклинание ведьм это мощный инструмент, который помогает направлять энергию и намерения для достижения желаемых результатов. Важно помнить, что магия требует уважения и ответственности. Используйте свои знания и силу мудро, и пусть ваши заклинания приносят только добро и свет в вашу жизнь и жизнь окружающих. Заклинание защиты Заклинания защиты используются для создания энергетического барьера, который защищает человека или пространство от негативных влияний, зла и вреда. Эти заклинания могут быть направлены на защиту от физических, эмоциональных или духовных угроз. Типы заклинаний защиты. Личные заклинания защиты направлены на защиту конкретного человека. Заклинания защиты дома создают барьер вокруг дома или другого пространства. Заклинания защиты предметов. Защищают определенные предметы или талисманы. Заклинания защиты в путешествиях. Обеспечивают безопасность во время путешествий. Общее заклинание защиты. Вам понадобится Белая свеча символизирует чистоту и защиту. Соль символизирует очищение и защиту. Лавровый лист символизирует победу и защиту. Чаша с водой символизирует очищение и защиту. Ритуал. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Зажгите белую свечу и поставьте ее перед собой. Третье. Насыпьте круг из соли вокруг себя, представляя, как он создает защитный барьер. Четвертое. Возьмите лавровый лист и держите его в руках, сосредотачиваясь на своих намерениях. Пятое. Произнесите следующее заклинание. Силы света, защитите меня. От зла и негатива оградите меня. Пусть этот круг будет моим щитом. Пусть лавр принесет мне победу и защиту. Вода очистит, соль защитит. Пусть будет так, как я велю. Шестое. Представьте, как вокруг вас образуется защитный барьер, который не пропустит никакое зло. Седьмое. Поблагодарите силы света за их помощь и поддержку. Восьмое. Восьмое. Завершите ритуал, потушив свечу и убрав круг из соли. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый раз, когда чувствуете необходимость в защите. Верьте в силу своих слов и намерений, и они обязательно сработают. Заклинание защиты от негативной энергии. Это заклинание создает непроницаемый щит вокруг вас, отражая негативную энергию и защищая от эмоционального выгорания, сглаза и других неприятных влияний. Вам понадобится белая свеча, кристалл аметиста, ваша любимая защитная трава, например, лаванда, шалфей, розмарин, чаша с водой. Ритуал. Первое: очистите пространство дымом защитной травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Зажгите белую свечу, представляя, как она наполняет вас чистой энергией. Третье. Положите кристалл аметиста перед собой, чтобы он поглощал негатив. Четвертое. Наполните чашу водой, визуализируя, как она символизирует вашу внутреннюю силу и защиту. Пятое. Представьте, как белая свеча окружает вас сияющим щитом из чистого света. Представьте, как аметист вбирает в себя негативную энергию, превращая ее в свет. Шестое произнесите следующее заклинание. Я призываю силу света и любви, окружи меня защитным щитом, отражая все зло и негатив. Пусть аметист поглотит все темные мысли, превращая их в чистый свет. Я сильна, я защищена, я непобедима. Пусть будет так. Седьмое. Подержите кристалл аметиста в руках. Почувствуйте, как его энергия усиливает ваш щит. Восьмое. Посмотрите на пламя свечи и представьте, как она наполняет ваш щит светом и силой. Девятое. Завершите ритуал. Опустите кристалл в чашу с водой и поблагодарите его за защиту. Задуйте свечу, представляя, как ее свет остается с вами. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Носите с собой кристалл аметиста, как талисман для дополнительной защиты. Используйте ароматические масла с лавандой или шалфеем для очистки вашего дома от негативной энергии. Важно! Никогда не направляйте эту защиту против других. Она предназначена для защиты от негативных сил, а не для атаки. Используйте ее ответственно и с добрыми намерениями. Заклинание защиты от злых сил Это заклинание создает мощную защиту от злых сил, направленных на вас или ваш дом. Оно защитит вас от негативной магии, сглаза и недобрых желаний. Вам понадобится: черная свеча, белая свеча, соль, черный турмалин, шалфей. Ритуал. Первое. Очистите пространство дымом шалфея, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте черную свечу напротив белой. Черная свеча символизирует злые силы, а белая – вашу защиту. Третье. Насыпьте вокруг свечей круг соли, чтобы создать защитный барьер. Четвертое. Положите черный турмалин рядом с черной свечой. Пятое. Представьте, как черный турмалин вбирает в себя всю негативную энергию, направленную на вас. Шестое. Представьте, как белая свеча окружает вас светом и защищает от зла. Седьмое. Произнесите следующее заклинание. Я призываю силу света и добра, отгоняя от себя все зло и тьму. Пусть черный турмалин поглотит все негативное, а белый свет защитит меня от зла. Я сильна, я защищена, я непобедима. Пусть будет так. Восьмое. Зажгите черную свечу, представляя, как вы сжигаете негатив. Затем зажгите белую свечу визуализируя, как свет отражает зло и защищает вас. Девятое. Завершите ритуал. Когда черная свеча полностью сгорит, поблагодарите черный турмалин за поглощение негатива. Задуйте белую свечу, представляя, как ее свет остается с вами. Дополнительные советы. Носите с собой черный турмалин как талисман для дополнительной защиты. Повторяйте это заклинание каждый раз, когда чувствуете себя незащищенной, или когда вам нужно отразить негативную энергию. Используйте соль и шалфей для очистки вашего дома от негативной энергии еженедельно. Заклинание исцеления Исцеление бывает не только физическое, но и эмоциональное, ментальное и духовное. В мире магии мы можем использовать заклинания для ускорения процесса восстановления, как своего собственного, так и других людей основы исцеляющих заклинаний. Намерение. Ваше намерение – это ключ к силе заклинания. Важно сосредоточиться на желании исцеления и отправить свою любовь и поддержку тому, кого вы хотите исцелить. Визуализация. Представьте, как свет и любовь текут из вашего сердца к тому, кого вы хотите исцелить, очищая и восстанавливая его тело и душу. Символы. Используйте символы исцеления, такие как крест, сердце, солнце или цветок, чтобы усилить заклинание. Слова. Произнесите слова исцеления, которые отражают ваше намерение и вызывают у вас чувство любви и сострадания. Действия. Используйте ароматические масла, кристаллы, травы или свечи, которые соответствуют вашему намерению и усиливают энергию заклинания. Важно помнить, что магия – это не панацея. Она может ускорить процесс исцеления, но не заменит медицинскую помощь. Будьте терпеливы и не разочаровывайтесь, если результаты не будут мгновенными. И помните, что ваша любовь и намерение ⁇ это самая мощная сила исцеления. Важно. Практика исцеляющей магии требует ответственности и чувствительности. Не направьте ее на кого-то без его согласия. Используйте ее с добрыми намерениями и с пониманием, что исцеление, Это долгий и непредсказуемый процесс. Заклинание самоисцеления. Это заклинание направлено на ускорение процесса восстановления и укрепления вашего физического и эмоционального здоровья. Вам понадобится Зеленая свеча – символизирует исцеление. Розовая свеча – символизирует любовь и гармонию. Кристалл розовый кварц – символизирует любовь к себе. Лавандовое масло успокаивает и расслабляет. Ваша любимая трава, способствующая исцелению, например, ромашка, мелисса. Ритуал. Первое. Создайте священное пространство, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте зеленую свечу справа от себя, а розовую слева, чтобы они образовывали гармоничную пару. Третье. Положите розовый кварц перед зеленой свечой. Четвертое. Капните несколько капель лавандового масла на свечи и поставьте их на подставку или тарелку. Пятое. Представьте, как зеленая свеча наполняет вас исцеляющей энергией, а розовая – любовью и гармонией. Визуализируйте, как розовый кварц отражает любовь к себе и усиливает процесс восстановления. Шестое. Произнесите следующее заклинание. «Я призываю силу, света и любви» исцелить мое тело и душу от болезней и боли. Пусть зеленый свет заполнит меня теплом и силой, восстанавливая здоровье и гармонию. Пусть розовый кварц напомнит мне о любви к себе и поможет принять и исцелить все части меня. Да будет так. Седьмое. Зажгите зеленую свечу, представляя, как она начинает процесс исцеления. Восьмое. Затем зажгите розовую свечу, визуализируя, как любовь и гармония заполняют ваше тело и душу. 9. Подержите розовый кварц в руке и почувствуйте его энергию. 10. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите их за помощь. Положите розовый кварц в место, где он может напоминать вам о любви к себе и о вашем внутреннем свете. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Используйте ароматические масла лаванды или розы, чтобы создать атмосферу покоя и гармонии вокруг себя. Носите с собой розовый кварц, как талисман, чтобы напоминать себе о вашей внутренней силе и любви. Важно! Помните, что заклинание – это не панацея. Оно может ускорить процесс исцеления, но не заменяет медицинскую помощь. Доверяйте своим инстинктам и обращайтесь к врачу при необходимости. Заклинание исцеления другого человека. Это заклинание направлено на исцеление другого человека от физических или эмоциональных страданий. Оно наполняет его, ее тело и душу, любовью, светом и силой, помогая ему, ей восстановиться. Вам понадобится белая свеча, символизирует чистоту и исцеление, розовая свеча, символизирует любовь и поддержку, кристаллометиста, успокаивает, очищает и гармонизирует энергию. Фотография человека, которого вы хотите исцелить. Ваша любимая трава, способствующая исцелению, например, ромашка, мелисса. Ритуал. Первое. Создайте священное пространство, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте белую свечу справа от себя, а розовую слева, чтобы они образовывали гармоничную пару. Третье положите кристалл аметиста перед белой свечой. четвертое, положите фотографию человека между свечами. пятое, представьте, как белая свеча наполняет человека на фотографии исцеляющей энергией, а розовая любовью и поддержкой. шестое, визуализируйте, как аметист очищает и гармонизирует его ее тело и душу. седьмое, произнесите следующее заклинание: я призываю силу света и любви исцелить имя человека от болезнь-проблема. Пусть белый свет заполнит его, ее тело и душу, восстанавливая здоровье и гармонию. Пусть аметист очистит его, ее от негатива и поможет принять исцеление с любовью и силой. Восьмое. Зажгите белую свечу, представляя, как она начинает процесс исцеления. Девятое. Затем зажгите розовую свечу, визуализируя, как любовь и поддержка окружают человека на фотографии. 10. Подержите аметист в руке и почувствуйте его энергию. 11. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите их за помощь. Положите аметист в место, где он может напоминать вам о вашей любви и поддержке для человека, которого вы хотите исцелить. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Используйте ароматические масла лаванды или розы, чтобы создать атмосферу покоя и гармонии вокруг себя. Носите с собой аметист как талисман, чтобы напоминать себе о вашей любви и поддержке для человека, которого вы хотите исцелить. Важно! Помните, что заклинание – это не панацея. Она может ускорить процесс исцеления, но не заменяет медицинскую помощь. Обращайтесь к врачу при необходимости. Дополнительная рекомендация. Если вы чувствуете сильную связь с человеком, которого хотите исцелить, вы можете приложить к фотографии капельку лавандового масла или розы и зажечь на дне немного лавандовой или розовой свечи во время произнесения заклинания. Это усилит вашу энергетическую связь и увеличит силу заклинания. Заклинание для привлечения добра. Заклинание для привлечения добра – это не просто магическая формула, а мощный инструмент для изменения нашего восприятия и привлечения позитивных событий и энергии в жизнь. Принципы привлечения добра. Благодарность. Ключевой элемент в привлечении добра – это умение быть благодарным за все хорошее, что уже есть в вашей жизни. Это усиливает поток позитивной энергии и делает вас более привлекательной для новых благоприятных событий. Визуализация. Создайте ясный образ желаемого добра в своем уме. Представьте себя в том состоянии, где вы счастливы и изобильны. Чем ярче и реалистичнее будет ваш образ, тем сильнее будет ваша энергетическая связь с ним. Намерение. Сформулируйте четкое намерение привлечь в свою жизнь добро и позитивные перемены. Убедитесь, что ваше намерение исходит из чистого сердца и не наносит вреда другим людям. Действие, заклинание — это не просто слова, а действия. Привлекайте добро в свою жизнь не только с помощью магии, но и с помощью добрых дел, помощи другим и творческих проектов. Советы. Используйте кристаллы, такие как розовый кварц, цитрин или зеленый авантюрин, чтобы усилить силу заклинания. Зажгите свечи соответствующего цвета – желтый, зеленый, розовый – и произнесите заклинания в атмосфере покоя и гармонии. Не бойтесь изменять заклинания в соответствии с вашими нуждами и намерениями. Доверяйте своей интуиции и не стесняйтесь экспериментировать. Важно! Помните, что заклинания – это не панацея. Они могут ускорить процесс привлечения добра, но не заменяют активные действия и усилия с вашей стороны. Заклинание на привлечение любви. Это заклинание направлено на привлечение в вашу жизнь чистой и гармоничной любви, которая принесет радость и счастье. Вам понадобится розовая свеча, розовые лепестки, розовое масло. Ритуал. Первое. Зажгите розовую свечу. Это символ любви и поддержки. Почувствуйте, как вы напитываетесь этими чувствами. Второе. Намажьте розовое масло на розовые лепестки. Третье. Держите лепестки в руках и произнесите. Любовь, приди ко мне, сердце мое открой, пусть любовь найдет меня и счастье принесет с собой. Четвертое. Завершите ритуал. Когда свеча догорит до конца, поблагодарите ее за помощь. Заклинание для укрепления существующих отношений. Это заклинание предназначено для укрепления гармонии, любви и взаимопонимания в уже существующих отношениях. Вам понадобятся Две красные свечи символизируют страсть и любовь. Кристалл розовый кварц символизирует любовь и гармонию. Ароматические масла пачули или ваниль усиливают атмосферу гармонии и любви. Фотография вас с вашим партнером. Ритуал Первое. Создайте священное пространство, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте красные свечи перед собой, одна слева, другая справа, и капните на них несколько капель ароматического масла. Третье. Положите розовый кварц между свечами. Четвертое. Положите фотографию вас с вашим партнером над кристаллом. Пятое. Представьте, как красные свечи наполняют ваши отношения страстью и любовью а розовый кварц укрепляет гармонию и взаимопонимание. Шестое: Визуализируйте себя с вашим партнером, окруженными счастьем и любовью. седьмое Произнесите следующее заклинание. Я призываю силу любви и гармонии укрепить наши отношения с имя партнера и наполнить их радостью. Пусть страсть и нежность зажигают наши сердца. А розовый кварц укрепит наше взаимопонимание и счастье. Пусть любовь и гармония царят в наших жизненных путях. Восьмое. Зажгите красные свечи, представляя, как они наполняют ваши отношения страстью и любовью. Девятое. Подержите розовый кварц в руке и почувствуйте его энергию. Десятое. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите их за помощь. Положите розовый кварц в место, где он может напоминать вам о ваших гармоничных отношениях с вашим партнером. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Используйте розовое ароматическое масло в своем доме, чтобы создать атмосферу любви и гармонии. Носите с собой розовый кварц как талисман, чтобы напоминать себе о ваших гармоничных отношениях. Заклинание для привлечения денег. Это заклинание направлено на привлечение в вашу жизнь изобилия, процветания и финансового благополучия. Вам понадобится Зеленая свеча – символизирует процветание и изобилие. Золотая свеча – символизирует богатство и успех. Кристалл цитрин – привлекает денежную энергию. Ароматическое масло корицы или пачули усиливают атмосферу изобилия и процветания. Монета – символизирует денежную энергию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 Представьте, как зеленая свеча наполняет вас энергией изобилия и процветания, а золотая – богатством и успехом. Шестое. Визуализируйте себя в состоянии финансового благополучия, окруженным изобилием и счастьем. Седьмое. Произнесите следующее заклинание. Я призываю силу изобилия и процветания. Пусть она заполнит мою жизнь богатством и успехом. Пусть денежная энергия течет ко мне с легкостью, и принесет финансовое благополучие и счастье. Пусть цитрин усиливает привлечение денежной энергии, а монета символизирует богатство и изобилие. Восьмое. Зажгите зеленую свечу, представляя, как она начинает привлекать в вашу жизнь изобилие. Девятое. Затем зажгите золотую свечу, визуализируя, как богатство и успех заполняют вашу жизнь. Десятое. Подержите цитрин в руке и почувствуйте его энергию. Одиннадцатое. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите их за помощь. Положите цитрин в место, где он может напоминать вам о вашей способности привлечь в свою жизнь изобилие и богатство. Монету можно использовать как талисман или положить в кошелек. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Используйте зеленое или золотое ароматическое масло в своем доме, чтобы создать атмосферу процветания. Носите с собой цитрин как талисман, чтобы напоминать себе о вашей способности привлечь в свою жизнь денежную энергию. Заклинание на удачу при помощи богини Фортуны. Это заклинание обращается к богине Фортуны, чтобы привлечь в вашу жизнь успех, благополучие и счастье. Вам понадобится. Белая свеча символизирует чистоту и защиту. Золотая свеча символизирует богатство и успех. Кристалл цитрин привлекает денежную энергию. Монета символизирует денежную энергию. Лавровый лист символизирует успех и победу. Ваша любимая трава, способствующая привлечению удачи. Например, клевер, мята. Изображение богини фортуны. Ритуал. Первое. Подготовьте алтарь, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте белую свечу справа от себя, а золотую слева, чтобы они образовывали гармоничную пару. Третье. Положите кристалл цитрин перед белой свечой. Четвертое. Положите монету перед золотой свечой. Пятое. Положите лавровый лист и изображение богини между свечами. Шестое. Представьте, как богиня Фортуны окружает вас своей благосклонностью, принося успех и счастье. Визуализируйте, как удача сопровождает вас во всех ваших делах, принося счастье и радость. Седьмое. Произнесите. О, великая богиня Фортуна, я призываю твою благосклонность. Пусть твоя рука направит меня к успеху и счастью. Пусть удача сопровождает меня во всех моих делах и принесет богатство, процветание и счастье в мою жизнь. Я с благодарностью принимаю твои дары. Восьмое. Зажгите белую свечу, представляя, как она очищает и защищает вас. Девятое. Затем зажгите золотую свечу, визуализируя, как богатство и успех заполняют вашу жизнь. Подержите цитрин в руке и почувствуйте его энергию. Десятое. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите богиню Фортуны за ее помощь. Положите цитрин в место, где он может напоминать вам о вашей способности привлечь в свою жизнь успех и благоприятные события. Монету можно использовать как талисман или положить в кошелек. Лавровый лист можно использовать в качестве амулета или хранить как символ успеха. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Носите с собой цитрин, как талисман, чтобы напоминать себе о вашей способности привлечь удачу. Используйте зеленый или золотой цвет в своей одежде или интерьере, чтобы усилить энергию удачи. Заклинание на усиление личной силы и уверенности при помощи богини Гекаты. Это заклинание обращается к богине Гекате, покровительнице перекрестков, магии, независимости и личной силы, чтобы усилить вашу внутреннюю силу и уверенность в себе. Вам понадобятся Три черные свечи. Символизируют три стороны гекаты, а также силу и независимость. Кристалл черный оникс. Укрепляет волю, защищает и приносит силу. Ароматическое масло лаванды. Приносит покой и успокоение. Ваша любимая трава, способствующая усилению личной силы. Например, тимьян, шалфей, розмарин. Ритуал. Первое. Создайте священное пространство, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте черные свечи перед собой, образуя треугольник. Третье. Положите кристалл черный оникс в центр треугольника. Четвертое. Капните несколько капель ароматического масла на свечи. Пятое. Представьте, как богиня Геката окружает вас своей силой и независимостью. Шестое визуализируйте себя полным уверенности в себе, сильным, независимым и способным достичь любых целей. Седьмое. Произнесите. О, великая Геката, богиня перекрестков и независимости, я призываю твою силу и защиту, наполни меня уверенностью в себе и силой воли, помоги мне устранить сомнения и страхи и достичь всех моих целей с достоинством и силой. Восьмое. Зажгите черные свечи, представляя, как они наполняют вас силой и независимостью. Подержите черный оникс в руке и почувствуйте его энергию. Девятое. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите богиню Гекату за ее помощь. Положите черный оникс в место, где он может напоминать вам о вашей внутренней силе и уверенности. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Носите с собой черный оникс как талисман, чтобы напоминать себе о вашей внутренней силе. Используйте черный цвет в своей одежде или интерьере, чтобы усилить энергию силы. Заклинание для успешного поиска работы. Путь к успеху и процветанию. Это заклинание призывает силы изобилия, процветания и удачи, чтобы помочь вам найти идеальную работу, которая принесет удовлетворение и финансовую стабильность. Вам понадобится тихое и спокойное место, где вы можете сосредоточиться. Зеленая свеча символизирует изобилие, процветание и рост. Авантюрин привлекает успех, удачу и процветание. Базилик привлекает деньги и успех. Мята усиливает концентрацию и привлекает положительные изменения. Для записи своих целей и намерений. Ритуал. Первое. Очистите пространство от негативной энергии дымом шалфея, лаванды или других трав, которые вам близки. Второе. Создайте уютное пространство, где вы сможете сосредоточиться. Третье. Поставьте свечу в центр пространства и зажгите ее. Четвертое. Положите авантюрин рядом со свечой. Пятое. Рассыпьте базилик и свечи. Шестое. Положите их рядом с атрибутами. Седьмое. Произнесите. О духи изобилия и процветания, я призываю вас к себе. Помогите мне найти идеальную работу, которая принесет мне удовлетворение и финансовую стабильность. Пусть мои навыки и таланты будут замечены и оценены. Пусть я найду свою нишу и смогу реализовать свой потенциал. Пусть удача сопутствует мне в поисках и поможет мне достичь успеха. Восьмое. Закройте глаза и представьте, как свет пламени свечи наполняет вас энергией изобилия и удачи. Девятое. Представьте, как вы получаете предложение о работе, которую вы мечтали найти. Почувствуйте радость и удовлетворение. Десятое. Напишите на бумаге свои цели и характеристики желаемой работы. Одиннадцатое. Сделайте глубокий вдох и представьте, как вы вдыхаете энергию успеха и процветания. Затем выдохните все сомнения и страхи. 12. Завершите ритуал. Поблагодарите духов изобилия за их помощь и поддержку. Свечу можно тушить только после того, как вы записали свои цели. Дополнительные советы. Проводите этот ритуал регулярно в течение поиска работы. Носите с собой авантюрин как талисман, чтобы укрепить свою уверенность и привлечь успех. Помните, что поиск работы – это результат усилий, активного поиска и позитивного настроя. Магия может усилить ваши способности и помочь вам с концентрацией, но не заменяет усилий. Важно! Помните, что магия – это инструмент, который помогает вам достичь целей, но не гарантирует их. Доверяйте своим силам, будьте уверены в себе и не бойтесь трудностей. Заклинание для улучшения памяти Это заклинание призывает силы памяти и ясности ума, чтобы помочь вам укрепить свою память и улучшить способность запоминать информацию. Вам понадобится тихое и спокойное место, где вы можете сосредоточиться. Голубая свеча символизирует знания, ясность ума и память. Аметист усиливает концентрацию, ясность мышления и память. Розмарин усиливает умственную активность и память. Лаванда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 Рассыпьте розмарин и лаванду вокруг свечи. Шестое. Положите их рядом с атрибутами. Седьмое. Произнесите заклинание. О духе памяти и ясности ума! Я призываю вас к себе. Откройте для меня врата моей памяти. Укрепите мою способность запоминать и воспроизводить информацию. Пусть я легко усваиваю знания и с уверенностью их применяю. Пусть моя память будет ясным зеркалом, отражающим все важное. Восьмое. Закройте глаза и представьте, как свет голубого пламени свечи проясняет ум и усиливает вашу память. Девятое. Представьте, как вы легко запоминаете информацию, как ваша память становится более острой и надежной. Десятое. Напишите на бумаге свои намерения улучшить свою память. Одиннадцатое. Сделайте глубокий вдох и представьте, как вы вдыхаете энергию ясности ума, затем выдохните все сомнения и страхи. 12. Завершите ритуал. Поблагодарите духов памяти за их помощь и поддержку. Свечу можно тушить только после того, как вы записали свои цели. Дополнительные советы. Проводите этот ритуал перед важными экзаменами, перед началом нового учебного года или просто когда вам нужно улучшить свою память. Используйте ароматические масла с запахом розмарина или лаванды. Носите с собой аметист, как талисман, чтобы укрепить свою концентрацию и память. Важно! Помните, что улучшение памяти – это результат регулярных тренировок и здорового образа жизни. Магия может усилить ваши способности и помочь вам с концентрацией, но не заменяет усилий. Заклинание для достижения успехов в учебе. Это заклинание призывает силы знания, мудрости и ясности ума, чтобы помочь вам преуспеть в учебе и открыть новые горизонты познания. Вам понадобится тихое и спокойное место, где вы можете сосредоточиться и почувствовать себя комфортно. Голубая свеча символизирует знания, мудрость и ясность ума. Аметист усиливает концентрацию, ясность мышления и память. Розмарин усиливает умственную активность и память.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 Пятое. Рассыпьте розмарин и лаванду вокруг свечи. Шестое. Положите их рядом с атрибутами. Седьмое. Прочтите заклинания. О духи знаний и мудрости, я призываю вас к себе. Помогите мне открыть свои умственные способности. Укрепите мою память и концентрацию. Направьте мой ум к постижению новых знаний. Пусть я легко усваиваю информацию и с успехом сдаю экзамены. Восьмое. Закройте глаза и представьте, как свет голубого пламени свечи наполняет вас знаниями и ясностью ума. Девятое. Представьте, как вы успешно справляетесь с учебой, легко усваиваете информацию и с уверенностью сдаете экзамены. Десятое. Напишите на бумаге свои учебные цели и намерения. Одиннадцатое. Сделайте глубокий вдох и представьте, как вы вдыхаете энергию знания, затем выдохните все сомнения и страхи. 12.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 Помните, что успех в учебе ⁇ это результат усилий, труда и дисциплины. Магия может усилить ваши способности и помочь вам с концентрацией, но не заменяет усилий. Заклинание для спокойного сна. Это заклинание обращается к богине Селены, покровительнице Луны и Ночного Сна, чтобы умиротворить ваш ум, избавить от тревог и подарить спокойный, восстанавливающий сон. Вам понадобится. Тихое и спокойное место в вашей спальне, где вы можете чувствовать себя комфортно. Изображение луны. Кристалл селенит или ракушка, символизирующий богиню Селену. Серебряная свеча символизирует луну и богиню Селену. Лаванда, ромашка или другие травы, которые вам приятны и способствуют спокойному сну. Ритуал. Очистите место от негативной энергии с помощью дыма травы. Второе. Создайте уютное пространство, положив символы и рассыпав травы вокруг свечи. Третье. Поставьте свечу в центр пространства и зажгите ее. Четвертое. Произнесите заклинание. О богиня Селена, покровительница ночи и сна, я призываю тебя в свою жизнь. Успокой мой ум, уйми тревоги и страхи. Наполни мой сон спокойствием и восстановлением. Пусть я проснусь отдохнувшим и полным сил. Благодарю тебя за твою помощь и защиту. Пятое. Закройте глаза и представьте, как богиня Селена окружает вас своим мягким светом. Почувствуйте ее спокойствие и умиротворение. Шестое. Представьте себя лежащим на мягкой подушке в окружении лунного света. Почувствуйте глубокий и спокойный сон. Седьмое. Сделайте глубокий вдох и представьте, как вы вдыхаете энергию богини Селены. Затем выдохните все напряжение и тревоги. Восьмое. Завершите ритуал. Поблагодарите богиню Селену за ее помощь и защиту. Свечу можно тушить только после того, как вы почувствуете спокойствие и готовность ко сну. Дополнительные советы. Проводите этот ритуал перед сном, особенно в периоды стресса и беспокойства. Используйте ароматические масла с запахом лаванды или ромашки. Носите с собой селенит как талисман, чтобы укрепить свою связь с богиней Селеной и улучшить качество сна. Важно! Помните, что спокойный сон – это не только результат магии, но и результат вашего образа жизни. Занимайтесь релаксацией, избегайте переедания на ночь и создайте комфортную атмосферу в вашей спальне. Заклинание ясновидения. Развитие интуиции и способности предвидеть будущее при помощи богини Афины. Это заклинание обращается к богине Афине. Покровительница мудрости, знаний и интеллекта, чтобы усилить вашу интуицию и развить способность видеть будущее, открыть внутренний взор и услышать шепот судьбы. Вам понадобится Белая свеча символизирует чистоту и ясность ума. Фиолетовая свеча символизирует интуицию и ясновидение. Кристалл аметист усиливает интуицию и ясновидение. Фигурка совы – символ мудрости и знаний ароматическое масло лаванды, успокаивает ум и открывает интуицию. Ваша любимая трава, способствующая развитию интуиции, например, мята, шалфей, лаванда. Ритуал. Первое. Создайте священное пространство, очистив его дымом травы, визуализируя, как он убирает все негативное. Второе. Поставьте белую свечу слева от себя, а фиолетовую справа, чтобы они образовывали гармоничную пару. Третье. Положите кристалл аметиста перед свечами. Четвертое. Поставьте фигурку совы или ее изображение перед свечами. Пятое. Капните несколько капель ароматического масла на свечи. Шестое. Представьте, как богиня Афина окружает вас своей мудростью и знаниями, открывая ваш ум для интуиции и ясновидения. Седьмое. Визуализируйте, как аметист наполняет вас энергией интуиции и способностью видеть будущее. Восьмое. Произнесите «О, великая Афина, богиня мудрости и знаний, я призываю твою помощь в развитии моей интуиции и ясновидения. Открой мой ум для мудрости и знаний. Усили мою способность видеть будущее и принять правильные решения. Пусть аметист наполнит меня энергией ясновидения, а сова напомнит о моей способности видеть и понимать невидимое». Девятое. Зажгите белую свечу, представляя, как она очищает ясность вашего ума. Затем зажгите фиолетовую свечу, визуализируя, как она начинает открывать ваши внутренние глаза для интуиции и ясновидения. Подержите аметист в руке и почувствуйте его энергию. Десятое. Завершите ритуал. Когда свечи догорят до конца, поблагодарите богиню Афину за ее помощь. Положите аметист в место, где он может напоминать вам о вашей способности видеть будущее и развивать интуицию. Дополнительные советы. Повторяйте это заклинание каждый день или по мере необходимости. Носите с собой аметист как талисман, чтобы напоминать себе о вашей способности развивать интуицию. Медитируйте с аметистом, чтобы усилить его энергию и углубить связь с интуицией. Изучайте символы и мифы, связанные с богиней Афиной чтобы укрепить связь с ее энергией. Основы заклинаний для работы с природой. Первые шаги. Природа – это неисчерпаемый источник магии. Для начинающей ведьмы, желающей вступить в этот волшебный мир, работа с силами природы – отличный способ укрепить свою связь с землей и открыть в себе новые возможности. Принципы работы. Почтение. Относитесь к природе с уважением и благодарностью. Помните, что она дарит нам все необходимое для жизни. Слияние. Важно чувствовать свою связь с природой, быть в ней и в ней растворяться. Проводите время на свежем воздухе, в лесу, у воды, медитируйте на природе, слушайте ее звуки. Созидание. Выбирайте заклинания и ритуалы, которые соответствуют силе природы, с которой вы хотите работать. Например, для привлечения денег можно обратиться к силе Земли, а для привлечения любви, к силе воды. Природная магия – это путь к самопознанию гармонии с миром и укреплению своих сил. Будьте открыты новому опыту, и природа откроет перед вами свои волшебные двери. Ритуал перед посадкой растений. Создание ритуала для посадки растений может быть прекрасным способом установить связь с землей для роста и процветания растений. Вот пример такого ритуала. Подготовка. Выберите время для ритуала, желательно во время растущей луны, когда энергии роста наиболее активны. Подготовьте ваш алтарь или рабочее пространство, украсив его элементами природы, такими как ветки, цветы и камни. Обязательно поставьте фигурку или изображение богини Диметры. Зажгите зеленую свечу, символизирующую рост и жизненную энергию. Приготовьте ароматическое масло или травяной настой, например, масло мяты или настой ромашки для благоприятного роста. Ритуал: первое, очистите свое пространство и себя, используя дым шалфея или лаванды, чтобы удалить негативные энергии. Второе, сядьте перед алтарем или рабочим пространством, успокойте свой ум и сосредоточьтесь на своих намерениях для роста растений. Третье, возьмите семена или рассаду, которую собираетесь посадить, и проговорите следующее заклинание. Духи земли, воды, воздуха и огня. Благословите эти семена или рассаду. Пусть каждый корень будет крепким, каждый стебель здоровым. И пусть плоды будут щедрыми, как ваше изобилие. 4. Медитируйте, визуализируя, как семена прорастают и растения растут здоровыми и сильными. 5. Завершите ритуал, поблагодарив духов природы за их поддержку. Шестое. Посадите семена или рассаду, предварительно полив их водой, смешанной с вашим травяным настоем или маслом. Дополнительные советы. Ухаживайте за растениями, помня о намерениях, заложенных в ритуале. Повторяйте благодарственные слова каждый день, когда ухаживаете за растениями, чтобы поддерживать связь с энергией роста. Ритуал вызова дождя. Этот ритуал призывает духов дождя и просит их послать спасительные капли на землю. Вам понадобится Очищенное пространство на открытом воздухе, где вы можете чувствовать силу ветра и неба. Чаша с чистой водой, лучше дождевой. Ракушка, камень с отпечатком капли воды или изображение дождя, символы воды. Мята, шалфей, лаванда или другие травы, связанные с водой и дождем. Звуки дождя, песня о дожде или музыка, которая создает атмосферу спокойствия и умиротворения. Ритуал. Первое. Очистите место от негативной энергии с помощью дыма травы. Второе. Создайте круг из камней или веток вокруг чаши с водой. Третье. Положите символ воды в чашу. Четвертое. Рассыпьте травы вокруг чаши и на землю перед собой. Пятое. Включите музыку, которая создаст атмосферу ритуала. Шестое. Встаньте перед чашей с водой и произнесите заклинание. О духи дождя, я призываю вас из небесных высей. Пошлите свои капли на уставшую землю. Наполните реки и озера живительной влагой. Утолите жажду растений и животных. Пусть ваш благодатный дождь оживит все сущее. Седьмое. Закройте глаза и представьте, как с неба льется сильный освежающий дождь. Почувствуйте его влагу на своей коже. Услышьте его шум, увидьте, как он оживляет все вокруг. Восьмое. Полейте капли воды из чаши на землю, представляя, как они прорастают в богатый урожай. Девятое. Поблагодарите духов дождя за их помощь и попросите их о том, что вам необходимо. Десятое. Завершите ритуал. Разберите священное пространство и отдайте благодарность природе за ее дары. Дополнительные советы. Проводите ритуал в день, когда небо затянуто тучами и воздух влажный. Используйте цвет синий в своей одежде или украшениях. Используйте ароматные масла с запахом дождя, например, лаванда, мята. Важно! Помните, что ритуалы – это не гарантия вызова дождя, а способ укрепить связь с природой и попросить ее о помощи. Будьте открыты новому опыту и доверяйте силе природы. Заклинание для защиты животных Это заклинание призывает силы природы и духов защитить всех животных от вреда, несправедливости и страданий. Вам понадобится Тихое и спокойное место на природе, где вы можете чувствовать связь с животными. Фигурка животного, которую вы любите, или изображение разных животных. Лаванда, мята, ромашка или другие травы, символизирующие мир и защиту. Белая свеча символизирует чистоту и защиту. Зеленая свеча символизирует жизнь и природу. Розовый кварц символизирует любовь и сострадание. Аметист успокаивает и защищает. Ритуал. Первое. Очистите место от негативной энергии с помощью дыма травы. Второе. Создайте круг из камней или веток вокруг символов животных. Третье. Рассыпьте травы вокруг круга. Четвертое. Поставьте свечи в центр круга и зажгите их. Пятое. Положите кристаллы рядом со свечами. Шестое. Произнесите заклинание. О великие духи природы, я призываю вас на помощь. Защитите всех животных от вреда и страданий. Пусть их жизнь будет спокойной и счастливой. Пусть люди относятся к ним с уважением и состраданием. Пусть мир и любовь царствуют на земле. Седьмое. Закройте глаза и представьте себя в центре круга, окруженного счастливыми и безопасными животными. Восьмое. Почувствуйте их любовь и благодарность. Девятое. Представьте невидимый щит любви и защиты, который окружает всех животных на земле. Десятое. Повторите заклинание несколько раз, вкладывая в него все свои чувства сострадания и любви. Одиннадцатое. Завершите ритуал. Поблагодарите духов природы и всех животных за их присутствие в вашей жизни. Разберите священное пространство и отдайте благодарность природе за ее дары. Дополнительные советы. Проводите ритуал в день, связанный с защитой животных. Например, в день Всемирного дня защиты животных. Используйте ароматические масла с запахом леса, трав или животных. Пожертвуйте деньги в организацию по защите животных. Заклинание для гармонии с природой при помощи богини Артемиды. Это заклинание обращается к богине Артемиде, покровительнице дикой природы, охоты, луны и исцеления. Оно необходимо, чтобы укрепить вашу связь с природой, обрести гармонию и получить ее благословение. Вам понадобится тихое и спокойное место на природе, где вы можете чувствовать ее энергию. Символы. Луна, изображение, символ или кристалл селенид. Ветка дерева, лепесток цветка или другой предмет, символизирующий природу. Лаванда, шалфей, мята или другие травы, которые вам приятны. Серебряная свеча символизирует Луну и богиню Артемиду. Подготовка. Первое. Очистите место от негативной энергии с помощью дыма травы. Второе. Создайте круг из камней или веток вокруг символа природы и Луны. Третье. Рассыпьте травы вокруг круга. Четвертое. Поставьте свечу в центр круга и зажгите ее. Произнесите заклинание. О, великая Артемида, богиня дикой природы! Я призываю тебя в свою жизнь. Позволь мне почувствовать твою силу и мудрость. Соедини меня с твоим ритмом и гармонией. Дай мне покой и мир в душе. Пусть моя жизнь будет в согласии с твоей волей, и я буду частью единого целого. Пятое. Закройте глаза и представьте, как Артемида окружает вас своей энергией. Почувствуйте тепло луны на лице, шепот ветра в листве, звон ручья. Позвольте природе успокоить вас и наполнить вас своей энергией. Шестое. Представьте себя частью природы, деревом, рекой, птицей. Почувствуйте ее силу в себе. Сделайте глубокий вдох и представьте, как вы вдыхаете энергию природы и богини Артемиды. Затем выдохните все негативное и напряжение. Седьмое. Завершите ритуал. Поблагодарите богиню Артемиду и природу за их красоту и мудрость. Разберите священное пространство и отдайте благодарность природе за ее дары. Дополнительные советы. Проводите этот ритуал часто, особенно в периоды стресса и неуверенности. Используйте ароматические масла с запахом леса, трав или цветов. Гуляйте по лесу, плавайте в реке. Проводите время на природе. Изучайте мифы и легенды о богине Артемиде, чтобы углубить связь с ее энергией. Важно! Помните, что гармония с природой – это не одноразовое действие. Это образ жизни, который поможет вам найти покой, силу и радость в единении с миром. Глава третья. Создание амулетов. Амулеты играют важную роль в жизни ведьмы, служа источником силы, защиты и магической энергии. Они могут быть изготовлены из различных материалов и иметь разные формы, в зависимости от их предназначения и личных предпочтений ведьмы. Вот несколько ключевых аспектов, связанных с амулетами. Материалы и формы амулетов. Амулеты могут быть изготовлены из металлов, камней, дерева, костей и других природных материалов. Каждый материал обладает своими уникальными свойствами и энергиями. Например, металлы. Серебро используется для защиты и очищения. Золото – для привлечения богатства и успеха. Медь – для усиления магических способностей. Камни. Аметист помогает в духовном развитии и медитации. Кварц усиливает энергию и намерения. Обсидиан защищает от негативных влияний. Дерево. Дуб символизирует силу и стойкость, ива – интуицию и магию, ясень – защиту и исцеление. Назначение амулетов. Амулеты могут быть созданы для различных целей, таких как защита. Амулеты для защиты помогают отгонять негативные энергии и злые духи. Они могут быть носимы на теле или размещены в доме. Любовь и отношения. Амулеты для привлечения любви и гармонии в отношениях могут содержать розовый кварц или другие камни, символизирующие любовь. Здоровье и исцеление. Амулеты для здоровья могут включать травы и камни, обладающие целебными свойствами, такие как нефрит или лаванда. Удача и успех. Амулеты для привлечения удачи и успеха могут быть изготовлены из золота или содержать символы, такие как подкова или клевер. Создание и активация амулетов. Процесс создания амулета включает несколько этапов. Первый. Выбор материалов. Подберите материалы соответствующие цели амулета. Второй. Очистка. Очистите материалы от негативной энергии с помощью воды, соли или дыма. Третий. Зарядка. Зарядите амулет своей энергией и намерением. Это можно сделать через медитацию, визуализацию или ритуал. Четвертый. Активация. Активация амулета может включать произнесение заклинания или молитвы, зажигание свечи или использование других магических инструментов. Уход за амулетами. Амулеты требуют регулярного ухода для поддержания их магической силы. Очистка. Регулярно очищайте амулеты от накопившейся негативной энергии. Зарядка. Периодически заряжайте амулеты, особенно после использования в ритуалах. Хранение. Храните амулеты в безопасном месте, защищенном от посторонних глаз и негативных влияний. Амулеты являются мощным инструментом в арсенале ведьмы, помогая ей достигать своих целей и защищать себя от негативных воздействий. Важно вкладывать в создание и использование амулетов свою энергию и намерения, чтобы они служили вам наилучшим образом. Амулет для привлечения удачи. Создание амулета для привлечения удачи — это процесс, который включает выбор материалов, очистку, зарядку и активацию амулета. Подберите камни, металлы и травы, которые ассоциируются с удачей и успехом. Вам понадобится: зеленый авантюрин, цитрин или тигровый глаз, серебро или медь, лавровый лист, корица или мята, красная или зеленая нить, маленький мешочек или коробочка. Очистка. Очистите все материалы от негативной энергии. Это можно сделать, поместив их в соленую воду на несколько часов или окуривая дымом шалфея. Зарядка. Зарядите материалы своей энергией и намерением. Держите каждый предмет в руках и визуализируйте, как он наполняется светом и энергией удачи. Создание амулета. Поместите камни и травы в мешочек или коробочку. Оберните мешочек или коробочку красной или зеленой нитью. Завязывая узлы, произнесите слова намерения. Силы удачи, придите ко мне. Пусть успех и счастье будут всегда со мной. Активация. Зажгите свечу, желательно зеленую или золотую, и держите амулет над пламенем. Произнесите заклинание или молитву для активации амулета. Силы света и удачи, благословите этот амулет. Пусть он приносит мне успех и счастье во всех начинаниях. Пусть удача всегда будет на моей стороне. Завершение. Поблагодарите силы, которые помогли вам в создании амулета. Носите амулет с собой или храните его в месте, где вы часто бываете, чтобы он продолжал привлекать удачу в вашу жизнь. Уход за амулетом. Регулярно очищайте амулет от накопившейся негативной энергии. Периодически заряжайте его, особенно после использования в ритуалах. Храните амулет в безопасном месте, защищенном от посторонних глаз и негативных влияний. Создание амулета для привлечения богатства Помните, создание амулета – это личный и интуитивный процесс. Важно вкладывать в него свою энергию и намерение, чтобы он служил вам наилучшим образом. Подберите камни и травы, которые ассоциируются у вас с богатством. Вам понадобится цитрин, перит или зеленый авантюрин, золото или медь, лавровый лист, корица или базилик.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 Поместите камни и травы в мешочек или коробочку. Оберните мешочек или коробочку зеленой или золотой нитью, завязывая узлы. Произнесите слова намерения. Силы богатства, придите ко мне. Пусть изобилие и процветание будут всегда со мной. Активация. Зажгите свечу, желательно зеленую или золотую, и держите амулет над пламенем. Произнесите заклинание или молитву для активации амулета.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 Оберните мешочек или коробочку черной или белой нитью, завязывая узлы. Произнесите намерения, например, «Силы защиты, придите ко мне, пусть зло и негатив обходят меня стороной». Активация. Зажгите свечу, желательно черную или белую, и подержите амулет над пламенем. Произнесите заклинание или молитву для активации амулета. Силы света и защиты, благословите этот амулет,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 Храните амулет в безопасном месте, защищенном от посторонних глаз и негативных влияний. Работа с куклой Работа ведьмы с куклой, также известной как Вольт или Поппит, является одной из древнейших и наиболее известных практик в магии. Куклы используются для различных целей, включая исцеление, защиту, привлечение любви, а также для наведения порчи или проклятий. Ниже приведено подробное описание процесса работы с куклой. Первое. Создание куклы. Первым шагом является создание самой куклы. Она может быть сделана из различных материалов, таких как ткань, воск, глина, дерево или трава. Важно, чтобы материал был натуральным и легко поддавался формированию. Кукла должна быть сделана с намерением и вниманием к деталям, чтобы она могла эффективно представлять человека, на которого направлено заклинание. Второе. Персонализация куклы. Для того, чтобы кукла стала эффективным магическим инструментом, ее необходимо персонализировать. Это можно сделать, добавив к кукле личные вещи человека, которого она представляет, такие как волосы, ногти, кусочки одежды или фотографии. Также можно написать имя человека на кукле или использовать символы. Третье. Зарядка куклы энергией. После создания и персонализации куклы, ее необходимо зарядить энергией. Это можно сделать с помощью медитации, визуализации и намерения. Ведьма сосредотачивается на своих целях и передает свою энергию кукле, представляя, как она наполняется силой и жизнью. Четвертое. Использование куклы в ритуале. Кукла используется в различных ритуалах в зависимости от ваших целей. Вот несколько из них. Исцеление. Куклу можно использовать для исцеления, представляя, как она поглощает болезнь или боль человека. Ведьма может обернуть куклу в лечебные травы или капнуть на нее целебное масло. Защита. Для защиты куклу можно обернуть в защитные символы или амулеты. Ведьма может произнести заклинание, направленное на защиту человека, которого представляет кукла. Любовь. Куклу можно использовать для привлечения любви, добавив к ней символы любви такие как розы или сердечки. Ведьма может произнести заклинание, направленное на привлечение любви и гармонии. Порча или проклятие. В случае наведения порчи или проклятия куклу можно использовать для передачи негативной энергии человеку. Ведьма может проколоть куклу иглами или обернуть ее в черные ленты, представляя, как негативная энергия передается человеку. Пятое. Завершение ритуала. После завершения ритуала куклу можно сохранить для дальнейшего использования или уничтожить, если цель была достигнута. Важно поблагодарить силы и энергии, которые помогли в ритуале, и закрыть магический круг, если он был создан. 6. Этические аспекты. Работа с куклой требует ответственности и понимания этических аспектов. Ведьма должна осознавать последствия своих действий и использовать магию только во благо. Наведение порчи или проклятия может иметь негативные последствия как для цели, так и для самой ведьмы. Работа с куклой является мощным инструментом в арсенале ведьмы, и ее эффективность зависит от намерения, энергии и мастерства практикующего. Важно подходить к этой практике с уважением и осознанием ее силы. Ведьма и травы Работа ведьмы с травами является одной из самых древних и уважаемых практик в магии. Травы используются для различных целей, включая исцеление, защиту, привлечение любви и удачи, а также для проведения ритуалов и заклинаний. Ниже приведено подробное описание процесса работы с травами. Первое. Сбор трав. Первым шагом является сбор трав. Ведьма может собирать их в дикой природе или выращивать в своем саду. Важно собирать травы в определенное время, когда их магические свойства наиболее сильны. Например, некоторые травы лучше собирать на рассвете, другие – в полнолуние. Ведьма должна благодарить природу за ее дары и собирать травы с уважением и осторожностью. Второе. Сушка и хранение трав. После сбора трав их необходимо правильно высушить и хранить. Травы можно сушить на воздухе, в темном и сухом месте, или использовать специальные сушилки. Высушенные травы хранятся в герметичных контейнерах, чтобы сохранить их магические свойства. Ведьма может использовать стеклянные банки, тканевые мешочки или деревянные коробки для хранения трав. Третье. Использование трав в ритуалах и заклинаниях. Травы используются в различных ритуалах и заклинаниях в зависимости от их магических свойств. Например, исцеление. Травы, такие как лаванда, ромашка и календула, используются для исцеления и успокоения. Ведьма может приготовить травяные настои, мази или амулеты для исцеления. Защита. Травы, такие как розмарин, шалфей и зверобой, используются для защиты. Ведьма может сжигать эти травы в виде благовоний или носить их в амулетах для защиты от негативной энергии. Любовь. Травы, такие как роза, жасмин и ваниль, используются для привлечения любви и гармонии. Ведьма может добавлять эти травы в любовные зелья или использовать их в ритуалах для привлечения любви. Удача. Травы, такие как базилик, мята и корица, используются для привлечения удачи и изобилия. Ведьма может добавлять эти травы в амулеты или использовать их в ритуалах для привлечения удачи. Четвертое. Приготовление травяных настоев и мазей. Ведьма может готовить различные травяные настои и мази для использования в магии. Настои готовятся путем заваривания трав в горячей воде, а мази – путем смешивания трав с маслами или воском. Эти средства используются для исцеления, защиты и других магических целей. Пятое. Медитация и визуализация с травами. Травы могут использоваться в медитации и визуализации для усиления магических практик. Ведьма может медитировать с травами, вдыхая их аромат и визуализируя их магические свойства. Это помогает сосредоточиться на намерениях и усилить энергию. Шестое. Этические аспекты. Работа с травами требует ответственности и понимания этических аспектов. Ведьма должна осознавать последствия своих действий и использовать магию только во благо. Важно уважать природу и ее дары, а также использовать траву с благодарностью и осторожностью. Работа с травами является мощным инструментом в арсенале ведьмы, и ее эффективность зависит от намерения, энергии и мастерства практикующего. Важно подходить к этой практике с уважением и осознанием ее силы. Вот список 20 самых популярных растений, используемых в колдовстве, и их магические свойства. Лаванда используется для исцеления, очищения и защиты, помогает снять стресс и улучшить сон. Розмарин. Обладает защитными и очищающими свойствами, улучшает память и концентрацию. Шалфей. Используется для очищения пространства и изгнания негативной энергии. Базилик. Привлекает удачу, богатство и любовь, используется в ритуалах процветания. Мята. Обладает исцеляющими и освежающими свойствами, привлекает деньги и успех. Роза символизирует любовь и гармонию, используется в ритуалах для привлечения любви. Корица привлекает удачу, деньги и страсть, обладает защитными свойствами. Ромашка используется для исцеления и успокоения, привлекает удачу и деньги. Зверобой обладает защитными и исцеляющими свойствами, используется для изгнания негативной энергии. Тимьян. Привлекает здоровье, силу и мужество. Используется в ритуалах защиты. Мелисса. Обладает успокаивающими и исцеляющими свойствами. Привлекает любовь и гармонию. Лавр. Привлекает успех, победу и мудрость. Используется в ритуалах предсказания. Чебрец. Обладает защитными и исцеляющими свойствами. Привлекает любовь и удачу. Алоэ. Используется для исцеления и защиты. Привлекает удачу и процветание. Гвоздика. Обладает защитными и очищающими свойствами. Привлекает любовь и деньги. Имбирь. Привлекает успех, деньги и любовь. Обладает исцеляющими свойствами. Петрушка. Используется для очищения и защиты. Привлекает удачу и деньги. Фенхель. Обладает защитными и исцеляющими свойствами. Привлекает любовь и гармонию. Можжевельник – используется для защиты и очищения, привлекает удачу и здоровье. Эвкалипт – обладает исцеляющими и очищающими свойствами, привлекает здоровье и процветание. Вербена – используется для защиты, очищения и привлечения любви, обладает исцеляющими свойствами. Полынь – привлекает пророческие сны и защищает от негативной энергии, используется в ритуалах предсказания. Крапива. Обладает защитными и очищающими свойствами. Привлекает здоровье и силу. Душица. Используется для исцеления и привлечения любви. Обладает успокаивающими свойствами. Валериана Привлекает спокойствие и исцеление. Используется для защиты и изгнания негативной энергии. Анис. Обладает защитными и исцеляющими свойствами. Привлекает удачу и деньги. Лавровый лист. Используется для предсказания и привлечения успеха, обладает защитными свойствами. Можжевельник привлекает здоровье и защиту, используется для очищения пространства. Пион обладает защитными и исцеляющими свойствами, привлекает любовь и удачу. Календула используется для исцеления и защиты, привлекает удачу и деньги. Чеснок обладает мощными защитными свойствами, используется для изгнания негативной энергии. Лаванда привлекает любовь, мир и исцеление. Используется для очищения и защиты. Мята перечная обладает освежающими и исцеляющими свойствами, привлекает деньги и успех. Рута используется для защиты и очищения, привлекает здоровье и удачу. Таволга обладает исцеляющими и успокаивающими свойствами, привлекает любовь и гармонию. Фиалка привлекает любовь и мир. Используется для исцеления и защиты. Чебрец. Обладает защитными и исцеляющими свойствами. Привлекает любовь и удачу. Ахинацея Используется для исцеления и защиты. Привлекает здоровье и силу. Ясень. Обладает защитными и исцеляющими свойствами. Привлекает удачу и процветание. Эти растения могут использоваться в различных ритуалах и заклинаниях в зависимости от ваших намерений и целей. Важно помнить, что магия работает лучше всего, когда вы вкладываете в нее свою энергию и искренние намерения. Заклинание для привлечения любви при помощи растений. Вам понадобятся сушеные лепестки розы, сушеная лаванда, сушеная ромашка, фотография любимого человека. Ритуал. Первое. Смешайте лепестки розы, лаванду и ромашку. Второе. Сожгите их в специальной емкости вместе с фотографией. Третье. Произнесите следующее заклинание. Любовь, приди ко мне, как цветы тянутся к солнцу. Пусть сердце мое наполнится теплом, и любовь найдет меня. Четвертое. Поместите пепел в небольшой мешочек. Пятое. Носите мешочек с собой или положите его под подушку. Заклинание для защиты при помощи растений. Вам понадобится шалфей, чеснок, лавровый лист. Ритуал. Первое. Смешайте шалфей, чеснок и лавровый лист в небольшой мешочек. Второе. Сосредоточьтесь на своих намерениях защитить себя или свой дом. Третье. Произнесите следующее заклинание. Силы света, защитите меня, пусть зло обходит стороной, пусть дом мой будет крепостью и защита будет со мной. Четвертое. Повесьте мешочек у входной двери или носите с собой. Заклинание для привлечения удачи при помощи растений. Вам понадобится базилик, мята, корица. Ритуал. Первое. Смешайте базилик, мяту и корицу. Поместите смесь в небольшой мешочек. Второе. Сосредоточьтесь на своих намерениях привлечь удачу. Третье. Произнесите следующее заклинание. Удача, приди ко мне, как ветер приносит свежесть. Пусть каждый шаг мой будет успешным, и удача будет со мной. Четвертое. Носите мешочек с собой или положите его на рабочий стол. Заклинание для исцеления при помощи растений. Вам понадобится лаванда, ромашка, эхинацея. Ритуал. Первое. Смешайте лаванду, ромашку и эхинацею в небольшой мешочек. Второе. Сосредоточьтесь на своих намерениях исцелиться или помочь исцелению другого человека. Третье. Произнесите следующее заклинание. Силы исцеления, придите ко мне, пусть тело мое будет здоровым, пусть душа моя будет спокойной, и исцеление найдет меня. Четвертое. Носите мешочек с собой или положите его под подушку. Заклинание для привлечения денег при помощи растений. Вам понадобится: мята перечная, имбирь, лавровый лист. Ритуал. Первое. Смешайте мяту перечную, имбирь и лавровый лист в небольшой мешочек. Второе. Сосредоточьтесь на своих намерениях привлечь деньги. Третье. Произнесите следующее заклинание: Деньги, придите ко мне, как река течет к морю. Пусть богатство найдет меня, и процветание будет со мной. Носите мешочек с собой или положите его на рабочий стол. Работа с природными элементами. Магия стихий. Магия стихий – это практика, основанная на взаимодействии с четырьмя основными элементами природы – землей, воздухом, огнем и водой. Каждый из этих элементов обладает уникальными свойствами и энергиями, которые могут быть использованы в магических ритуалах и заклинаниях. Земля. Символика, стабильность, сила, плодородие, защита. Цвета. Зеленый, коричневый инструменты. Камни, кристаллы, соль, растения. Сезон, зима. Направление «Север». Магия Земли связана с физическим миром и материальными аспектами жизни. Она используется для заклинаний, направленных на защиту, исцеление, процветание и укрепление. Ритуалы Земли часто включают работу с кристаллами, растениями и солью. Воздух. Символика. Интеллект. Свобода. Вдохновение. Цвета: Желтый, белый. Инструменты. Перья, благовония, колокольчики. Сезон, весна. Направление «Восток». Магия воздуха связана с умственными процессами, общением и творчеством. Она используется для заклинаний, направленных на улучшение интеллекта, ясности мысли, вдохновения и свободы. Ритуалы воздуха часто включают использование перьев, благовоний и звуковых инструментов. Огонь. Символика. Энергия, страсть, трансформация, сила воли. Цвета. Красный, оранжевый. Инструменты. Свечи, угли, лава. Сезон, лето. Направление юг. Магия огня связана с энергией, страстью и трансформацией. Она используется для заклинаний, направленных на усиление силы воли, мотивации, страсти и изменений. Ритуалы огня часто включают использование свечей, углей, и других источников огня. Вода. Символика. Эмоции. Интуиция. Исцеление. Очищение. Цвета. Синий. Серебряный. Инструменты. Чаша с водой. Ракушки. Зеркала. Сезон. Осень. Направление. Запад. Магия воды связана с эмоциями, интуицией и исцелением. Она используется для заклинаний, направленных на эмоциональное исцеление, очищение и развитие интуиции. Ритуалы воды часто включают использование чаш с водой, ракушек и зеркал. Заключение. Магия стихий – это мощный инструмент, который позволяет ведьмам и магам взаимодействовать с природными силами для достижения своих целей. Каждый элемент обладает уникальными свойствами и энергиями, которые могут быть использованы в различных магических практиках. Важно помнить, что работа с элементами требует уважения и понимания их природы и силы. Магия Луны Магия Луны – это древняя практика, основанная на взаимодействии с энергиями Луны и ее фазами. Луна оказывает сильное влияние на Землю и ее обитателей, и ее циклы могут быть использованы для различных магических ритуалов и заклинаний. Фазы Луны Каждая фаза Луны обладает уникальными энергиями, которые могут быть использованы в магии. Новолуния Новолуние – это фаза Луны, когда она полностью скрыта от глаз и не видна на небе. Это время, когда Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона обращена от нас. В магических практиках новолуние считается временем новых начинаний, очищения и подготовки к будущим свершениям. Значение новолуния Новые начинания Новолуние символизирует начало нового цикла. Это идеальное время для постановки новых целей, планирования и начала новых проектов. Энергия новолуния помогает заложить основу для будущих успехов. Очищение. В этот период важно освободиться от старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. Это может быть как физическое очищение пространства, так и эмоциональное и духовное очищение. Интроспекция. Новолуние – это время для размышлений и самопознания. Это подходящий момент для медитации, ведения дневника и работы над собой. Новолуние. Ритуал постановки целей. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Зажгите белую свечу и сосредоточьтесь на ее пламени. Третье. Напишите на листе бумаги свои цели и желания на предстоящий лунный цикл. Четвертое. Произнесите следующее заклинание. «Луна новая, свет твой я зову. Пусть цели мои исполнятся в срок. Благослови меня, Луна, на этот урок». Пятое. Сложите бумагу и храните ее в безопасном месте до следующего полнолуния. Новолуние. Ритуал очищения. Первое. Подготовьте ванну с теплой водой и добавьте в нее соль и несколько капель эфирного масла лаванды. Второе. Зажгите свечи и погрузитесь в воду, представляя, как все негативные энергии и эмоции покидают ваше тело. Третье. Произнесите следующее заклинание. Вода чистая, соль святая, очистите меня, освободите меня. Пусть все ненужное уйдет и новое место найдет. Четвертое. После ванны поблагодарите воду и соль за их помощь. Медитация на Первое. Найдите спокойное место для медитации. Второе. Сядьте в удобную позу и закройте глаза. Третье. Сосредоточьтесь на своем дыхании и представьте, как энергия новолуния наполняет вас. Четвертое. Визуализируйте свои цели и желания, представляя, как они реализуются в вашей жизни. Ингредиенты и инструменты для магии новолуния. Свечи. Белые свечи символизируют чистоту и новые начинания. Их можно использовать в ритуалах для усиления энергии новолуния. Травы и масла. Лаванда, розмарин и шалфей обладают очищающими свойствами и могут использоваться для очищения пространства и тела. Кристаллы. Лунный камень, кварц и аметист усиливают интуицию и помогают в медитациях и ритуалах новолуния. Магия новолуния – это мощный инструмент для начала нового цикла очищения и постановки целей. Важно помнить, что магия работает лучше всего, когда вы вкладываете в нее свою энергию и искренние намерения. Пусть новолуние принесет вам новые возможности и успехи. Растущая луна. Растущая луна – это фаза, когда луна постепенно увеличивает свою видимую часть на небе, переходя от новолуния к полнолунию. В магических практиках эта фаза считается временем роста, развития и привлечения желаемого. Вот основные аспекты магии растущей Луны. Значение растущей Луны. Рост и развитие. Растущая Луна символизирует увеличение и расширение. Это идеальное время для начала новых проектов, обучения и личного роста. Привлечение. В этот период энергии Луны способствуют привлечению желаемого в вашу жизнь, будь то любовь, богатство или успех. Усиление. Магия растущей луны помогает усилить ваши намерения и желания, делая их более мощными и эффективными. Растущая луна. Ритуал привлечения изобилия. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Зажгите зеленую свечу, символизирующую изобилие и процветание. Третье. Напишите на листе бумаги свои желания и цели, связанные с изобилием. Четвертое. Произнесите следующее заклинание. Луна растущая, свет твой я зову. Пусть изобилие придет ко мне. Благослови меня, луна, на этот путь. Пятое. Сложите бумагу и храните ее в безопасном месте до полнолуния. Растущая луна. Ритуал привлечения любви. Первое. Подготовьте розовую свечу и несколько лепестков розы. Второе зажгите свечу и сосредоточьтесь на ее пламени. Третье. Напишите на листе бумаги свои желания, связанные с любовью и отношениями. Четвертое. Произнесите следующее заклинание. «Луна растущая, свет твой я зову. Пусть любовь придет ко мне. Благослови меня, луна, на этот путь». Пятое. Сложите бумагу и храните ее в безопасном месте до полнолуния.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 Зеленые и розовые свечи символизируют рост, изобилие и любовь. Их можно использовать в ритуалах для усиления энергии растущей луны. Трава и масла. Базилик, мята и роза обладают свойствами привлечения и усиления. Их можно использовать для создания амулетов и настоев. Кристаллы. Цитрин, авантюрин и розовый кварц усиливают энергию роста и привлечения. Их можно использовать в медитациях и ритуалах. Магия растущей луны – это мощный инструмент для привлечения желаемого и усиления ваших намерений. Важно помнить, что магия работает лучше всего, когда вы вкладываете в нее свою энергию и искренние намерения. Пусть растущая луна принесет вам новые возможности и успехи. Убывающая луна Убывающая луна – это фаза, когда луна постепенно уменьшается в видимой части на небе, переходя от полнолуния к новолунию. В магических практиках эта фаза считается временем освобождения, очищения и завершения. Вот основные аспекты магии убывающей луны. Значение убывающей луны. Освобождение. Убывающая луна символизирует избавление от ненужного и освобождение от всего, что больше не служит вам. Это идеальное время для избавления от вредных привычек, негативных эмоций и ненужных вещей. Очищение. В этот период энергии Луны способствуют очищению вашего пространства, тела и духа. Это время для проведения ритуалов очищения и избавления от негативной энергии. Завершение. Магия убывающей Луны помогает завершить начатые дела и подвести итоги. Это подходящий момент для завершения проектов и подготовки к новому циклу. Убывающая Луна. Ритуал освобождения от негативных эмоций. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Зажгите черную свечу, символизирующую защиту и избавление. Третье. Напишите на листе бумаги все негативные эмоции и переживания, от которых хотите избавиться. Четвертое. Произнесите следующее заклинание. «Луна убывающая, свет твой я зову. Пусть негатив уйдет, как ты уходишь. Благослови меня, луна, на этот путь». Пятое. Сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как негативные эмоции покидают вас. Убывающая луна. Ритуал очищения пространства. Первое. Подготовьте смесь соли и воды для очищения. Второе. Обойдите свое пространство, разбрызгивая смесь и проговаривая. Соль и вода. Очистите это место. Пусть негатив уйдет и свет придет. Третье.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 Визуализируйте, как вы освобождаетесь от всего ненужного и готовитесь к новому циклу. Ингредиенты и инструменты для магии убывающей луны. Свечи. Черные и белые свечи символизируют защиту и очищение. Их можно использовать в ритуалах для усиления энергии убывающей луны. Травы и масла. Шалфей, лаванда и эвкалипт обладают очищающими свойствами и могут использоваться для очищения пространства и тела. Кристаллы – обсидиан, черный турмалин и аметист усиливают энергию защиты и очищения. Их можно использовать в медитациях и ритуалах. Магия убывающей луны – это мощный инструмент для освобождения от ненужного и очищения вашего пространства и духа. Важно помнить, что магия работает лучше всего, когда вы вкладываете в нее свою энергию и искренние намерения. Пусть убывающая Луна принесет вам освобождение и подготовку к новому циклу. Полнолуние Полнолуние – это фаза, когда Луна полностью освещена и видна на небе. В магических практиках эта фаза считается временем максимальной энергии, кульминации и проявления желаемого. Вот основные аспекты магии полнолуния. Значение полнолуния Кульминация Полнолуние символизирует пик энергии и завершение циклов. Это идеальное время для подведения итогов и завершения начатых дел. Проявление. В этот период энергии Луны способствуют проявлению ваших желаний и намерений. Это время для проведения ритуалов на исполнение желаемого. Максимальная энергия. Магия полнолуния помогает усилить ваши намерения и желания, делая их более мощными и эффективными. Полнолуние. Ритуал проявления желаемого. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Зажгите белую свечу, символизирующую чистоту и свет. Третье. Напишите на листе бумаги свои желания и цели. Четвертое. Произнесите следующее заклинание. «Луна полная, свет твой я зову. Пусть желания мои исполнятся». Благослови меня, Луна, на этот путь. Сложите бумагу и храните ее в безопасном месте до следующего полнолуния. Полнолуние. Ритуал очищения и зарядки кристаллов. Первое. Подготовьте свои кристаллы и разместите их на подоконнике, где они будут освещены лунным светом. Второе. Произнесите следующее заклинание. «Луна полная, свет твой я зову».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 Визуализируйте свои цели и желания, представляя, как они реализуются в вашей жизни. Ингредиенты и инструменты для магии полнолуния. Свечи. Белые и серебряные свечи символизируют чистоту и свет. Их можно использовать в ритуалах для усиления энергии полнолуния. Травы и масла. Лаванда, розмарин и жасмин обладают свойствами очищения и усиления. Их можно использовать для создания амулетов и настоев. Кристаллы. Лунный камень, кварц и аметист усиливают энергию полнолуния. Их можно использовать в медитациях и ритуалах. Магия полнолуния ⁇ это мощный инструмент для проявления желаемого и усиления ваших намерений. Важно помнить, что магия работает лучше всего, когда вы вкладываете в нее свою энергию и искренние намерения. Пусть полнолуния принесет вам исполнение желаний и максимальную энергию. Работа ведьмы с духами и сущностями Работа ведьмы с духами и сущностями является важной частью многих магических ритуалов. Духи и сущности могут быть союзниками, наставниками и защитниками, помогая ведьме в ее магической практике. Виды духов и сущностей Природные духи – это духи, связанные с элементами природы, такими как деревья, реки, горы и животные. Они помогают ведьме устанавливать связь с природой и использовать ее силы в магии. Духи предков. Это духи умерших родственников и предков, которые могут предоставлять мудрость, защиту и руководство. Работа с духами предков помогает ведьме укреплять связь с семейными корнями и традициями. Астральные сущности. Это сущности, обитающие в астральном плане. Они могут быть как доброжелательными, так и враждебными. Ведьма должна быть осторожной и уметь защищаться при работе с астральными сущностями. Божества и архетипы. Это могущественные сущности, представляющие различные аспекты божественного. Они могут предоставлять силу, вдохновение и поддержку в магической практике. Методы работы с духами и сущностями. Медитация и визуализация. Первое. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Второе. Сядьте в удобную позу и закройте глаза. Третье. Сосредоточьтесь на своем дыхании и визуализируйте духа или сущность, с которой хотите установить контакт. Четвертое. Приветствуйте духа и попросите его о помощи или совете. Алтари и подношения. Создайте алтарь, посвященный духу или сущности, с которой вы работаете. Разместите на алтаре предметы, символизирующие этого духа такие как свечи, кристаллы, травы и изображения. Предлагайте духу подношения, такие как еда, напитки, цветы и благовония, чтобы выразить свое уважение и благодарность. Заклинания и ритуалы. Первое. Подготовьте заклинания или ритуал, направленный на установление контакта с духом или сущностью. Второе. Зажгите свечи и благовония, создавая атмосферу, благоприятную для магической работы. Третье. Проговорите заклинания или проведите ритуал, призывая Духа и прося его о помощи или совете. Сны и астральные путешествия. Перед сном попросите Духа или сущность прийти к вам во сне и предоставить информацию или руководство. Ведите дневник снов, записывая все важные сны и сообщения от Духов. Практикуйте астральные путешествия, чтобы установить контакт с Духами и сущностями в астральном плане. Защита и безопасность. Защитные амулеты и талисманы. Носите защитные амулеты и талисманы, такие как обереги, кристаллы и символы, чтобы защититься от негативных сущностей. Очищение и защита пространства. Регулярно очищайте свое пространство с помощью дыма, шалфея, лаванды или других очищающих трав. Создавайте защитные барьеры вокруг своего пространства, используя соль, кристаллы и заклинания. Магические круги Перед началом работы с духами и сущностями создавайте магический круг, чтобы защитить себя от негативных влияний. Призывайте защитных духов и божеств, чтобы они охраняли вас во время магической работы. Работа с духами и сущностями требует уважения, осторожности и опыта. Ведьма должна быть готова к установлению глубоких и значимых связей с этими сущностями, а также к защите себя и своего пространства от негативных влияний. Пусть духи и сущности станут вашими союзниками и наставниками на пути магии. Ритуал призыва духа помощника. Подготовка. Выберите тихое и уединенное место для проведения ритуала. Подготовьте алтарь или рабочее пространство, украсив его элементами, символизирующими духа, которого вы хотите призвать. Например, свечи, кристаллы, травы, изображения. Зажгите свечу, символизирующую свет и энергию, которой вы хотите привлечь. Ритуал. Первое. Очистите свое пространство и себя, используя дым шалфея или лаванды, чтобы удалить негативные энергии. Второе. Сядьте перед алтарем или рабочим пространством, успокойте свой ум и сосредоточьтесь на своих намерениях. Третье. Возьмите предмет, символизирующий духа помощника, например, кристалл или изображение, и проговорите следующее заклинание. Дух, имя духа или описание. Я призываю тебя, приди ко мне и будь моим наставником и союзником. Пусть твоя мудрость и сила направляют меня. И пусть наша связь будет крепкой и гармоничной. Четвертое. Медитируйте, визуализируя, как Дух-Помощник приходит к вам и устанавливает с вами связь. Почувствуйте его присутствие и энергию. Завершите ритуал, поблагодарив Духа-Помощника за его приход и поддержку. Шестое. Поставьте предмет, символизирующий Духа, на алтарь или в другое священное место, чтобы поддерживать связь с ним. Заключение. Регулярно общайтесь с Духом-помощником через медитацию, молитвы или подношения. Уважайте и благодарите Духа за его помощь и руководство. Помните, что работа с Духами требует уважения, осторожности и искренности. Негативные сущности Негативные сущности – это Духи или энергетические сущности, которые могут причинять вред, вызывать страх, беспокойство или негативные эмоции. Они могут быть результатом негативных энергий, проклятий, злых намерений или просто осуществовать в астральном плане. Работа с негативными сущностями требует осторожности и защиты. Виды негативных сущностей. Астральные паразиты. Эти сущности питаются энергией людей, вызывая усталость, депрессию и другие негативные состояния. Злые духи. Это духи, которые намеренно причиняют вред или беспокойство. Они могут быть вызваны проклятиями или негативными ритуалами. Энергетические вампиры. Эти сущности поглощают жизненную энергию людей, вызывая физическое и эмоциональное истощение. Призраки и полтергейсты. Это духи умерших, которые не нашли покоя и могут проявлять агрессивное поведение. Ритуал защиты от негативных сущностей. Вот пример ритуала, который можно использовать для защиты от негативных сущностей. Подготовка. Выберите тихое и уединенное место для проведения ритуала. Подготовьте алтарь или рабочее пространство, украсив его защитными символами, такими как кристаллы, амулеты и свечи. Зажгите белую свечу, символизирующую чистоту и защиту. Ритуал. Первое.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 Окружите меня своим щитом и защитите от зла. Пусть никакая негативная сущность не приблизится ко мне. И пусть моя энергия будет чистой и неприкосновенной. Четвертое. Медитируйте, визуализируя, как вокруг вас образуется защитный щит из света, который отталкивает все негативные сущности и энергии. Пятое. Завершите ритуал, поблагодарив силы света и защиты за их помощь. Шестое. Носите защитный амулет или кристалл с собой, чтобы поддерживать защиту. Заключение. Регулярно очищайте свое пространство и себя с помощью дыма шалфея или других очищающих трав. Укрепляйте свою защиту, повторяя ритуал и визуализируя защитный щит. Помните, что ваша сила и намерения играют ключевую роль в защите от негативных сущностей. Виканский календарь. Ключ к силе природы. Виканский календарь – это не просто набор дат, а карта, ведущая вас к силе природы и ее циклам. Он построен на восьми праздниках, называемых «Колесо года», которые отражают смену времен года и природные изменения. Каждый праздник обладает своей уникальной энергией, которую вы можете использовать для своих ритуалов, медитаций и магических практик. Основные праздники веканского календаря. Самайн, 31 октября. Это не только предвестник Хэллоуина, но и важный веканский праздник, посвященный переходу от светлого времени года к темному. Это время сбора урожая, почитания предков, осмысления цикла смерти и возрождения, а также подготовка к зиме. Традиции и ритуалы Самайна. Первое. Почитание предков. Алтарь предков. Создайте алтарь с фотографиями или предметами, принадлежавшими вашим предкам. Ритуал приглашения предков. Зажгите свечи, скажите слова, приветствуя своих предков, и попросите их о поддержке и поделиться своей мудростью. Семейные истории. Вспомните и расскажите истории о своих предках. Поделитесь семейными традициями. Второе. Осмысление смерти и возрождения. Ритуал очищения. Очистите дом от негативной энергии, используя огонь, дым, трав или воду. Медитация. Помедитируйте на цикл жизни и смерти. Вспомни о своих собственных плохих поступках и пообещайте исправиться. Сжигание умерших частей себя. Напишите на бумаге черты характера, от которых хотите избавиться, и сожгите ее. Это будет символизировать обновление. Третье. Подготовка к зиме. Сбор урожая. Вспомните о завершении сезона сбора урожая и поблагодарите за полученное. Подготовка к зиме. Начните готовиться к зиме, пополняя запасы, утепляя дом и проводя ритуалы на защиту. Создание зимнего венка. Украсьте венок растениями, символизирующими зимнюю ночь, например, падубом или рябиной. Четвертое. Традиционные элементы Самайна. Свечи. Используйте свечи разных цветов, символизирующие смерть, возрождение, тепло, мудрость. Тыква. Вырезанная тыква с горящей свечой – традиционный символ Самайна. Цвета. Черный, фиолетовый, оранжевый, красный. Цвета, символизирующие смерть, перемены, огонь и страсть. Травы. Шалфей, лаванда, тимьян, травы для очищения и защиты. Еда. Яблоки, орехи, вино – традиционные продукты для Самайна. Пятое. Заклинания и магические практики. Ритуал предсказания. Используйте руны, карты Таро, кофейную гущу и другие методы, чтобы получить предсказания о будущем. Защита от негатива. Используйте заклинания, направленные на защиту дома и семьи от негативной энергии. Привлечение изобилия. Используйте магические практики для привлечения благополучия и богатства. Важно помнить, Самайн – это время для серьезного размышления о цикле жизни и смерти. Не забывайте об уважении к предкам и их памяти. Используйте этот праздник для того, чтобы очиститься от негатива и начать все с чистого листа. Самайн – это не только праздник, но и возможность осмыслить свою жизнь и обрести мудрость для перехода к новому этапу. Имбалк, 1 февраля. Это виканский праздник, символизирующий конец зимы и наступление весны, пробуждение природы после зимнего сна. Он знаменует собой надежду, обновление и начало нового цикла. Традиции и ритуалы Имбалк. Первое очищение и обновление. Очищение дома. Уберите дом, выбросьте ненужные вещи, очистите пространство от негативной энергии с помощью дыма, трав или воды. Очищение тела. Примите ванну или душ, добавив в воду травы и эфирные масла, символизирующие чистоту и обновление. Очищение души. Помедитируйте на свои цели и намерения. Избавьтесь от негативных мыслей и эмоций, готовясь к новому началу. Второе. Пробуждение природы. Ритуал пробуждения семян. Посадите семена трав, цветов или овощей. Это будет символизировать пробуждение жизни. Украшение алтаря. Украсьте алтарь цветами, символизирующими весну, подснежниками или крокусами. Прогулка на природе. Прогуляйтесь по лесу или парку, наблюдая за первыми признаками весны, таянием снега, пробуждением растений. Третье. Постановка новых целей. Написание списка желаний. Запишите свои цели и мечты на будущий год. Медитация на намерения. Помедитируйте на свои желания, представляя, как они реализуются. Ритуал сжигания старого. Напишите на бумаге все, от чего хотите избавиться, и сожгите ее, символизируя очищение от прошлого. Четвертое. Традиционные элементы имболк Свечи. Белые, розовые, желтые свечи, символизирующие чистоту, надежду, солнце. Цвета. Белый, розовый, желтый, зеленый. Цвета, символизирующие чистоту, надежду, свет, возрождение. Травы. Лаванда, розмарин, шалфей. Травы для очищения, обновления, защиты. Еда. Блинчики, блины, каша. Традиционные продукты, символизирующие солнце и изобилие. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на обновление. Используйте заклинания для привлечения позитивных изменений и очищения от негатива. Ритуал на удачу. Используйте магические практики для привлечения удачи, благополучия и успеха. Прогнозирование будущего. Используйте руны, карты Таро или другие методы, чтобы получить предсказания о том, что ждет тебя в новом году. Важно помнить, имболк – это праздник очищения, обновления и надежды. Используйте это время, чтобы отпустить прошлое и начать новый этап в своей жизни. Сконцентрируйтесь на позитивных изменениях, которые ты хочешь внести в свою жизнь. Имболк – это возможность заложить фундамент для счастливого и успешного будущего. Остара, 21 марта. Знаменует собой весеннее равноденствие, период, когда день и ночь равны. Это время пробуждения природы, возрождения, обновления и баланса между светом и тьмой. Традиции и ритуалы Остары. Первое. Празднование равновесия. Ритуал равновесия. Поставьте свечи с двух сторон алтаря, символизирующие свет и тьму, и проведите медитацию на баланс между ними. Украшение алтаря. Украсьте алтарь цветами, символизирующими весну и обновление, например, подснежниками, крокусами или нарциссами. Прогулка на природе. Прогуляйтесь по лесу или парку, наслаждаясь пробуждением природы и яркими красками весны. Второе. Возрождение и обновление. Ритуал сброса старого. Напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться, и сожгите ее, символизируя очищение от прошлого. Ритуал посадки семян. Посадите семена растений, символизируя возрождение жизни и новую энергию. Медитация на обновление. Помедитируйте на свои желания и цели, визуализируя, как они реализуются. Третье. Празднование любви и плодородия. Ритуал привлечения любви. Используйте заклинания или медитации для привлечения любви и гармонии в свою жизнь. Ритуал плодородия. Используйте ритуалы для увеличения плодородия. В этот период они оказывают благотворное влияние как на человека, так и на растения. Празднование. Устройте весенний пикник на природе, украсив стол цветами и травами. Четвертое. Традиционные элементы остеры. Свечи. Используйте свечи постельных оттенков, символизирующие нежность и возрождение. Цвета. Зеленый, розовый, желтый, голубой. Цвета, символизирующие природу, любовь, солнце и небо. Травы. Мята, лаванда, розмарин травы для очищения, обновления, привлечения любви, еда, яйца, кролики, весенние цветы, традиционные продукты, символизирующие жизнь, плодородие и весну. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на любовь и привлечение счастья, ритуалы на успех в делах и творчестве, медитации на здоровье и омоложение. Важно помнить. Остра ⁇ это время для очищения, обновления и радости. Используйте это время, чтобы поставить новые цели и начать новый этап в жизни. Празднуйте весну и пробуждение природы. Остра ⁇ это праздник надежды, любви и жизни, который помогает нам обрести силу и радость для нового цикла. Билтейн 1 мая. Это веканский праздник, посвященный весне, любви, плодородию и пробуждению природы. Это время радости, празднования жизни и встречи с силами природы. Традиции и ритуала Белтейна. Первое. Празднование плодородия. Украшение алтаря. Украсть алтарь цветами, травами и символами плодородия, такими как яйца, рога оленя и фигуры богини. Ритуал сжигания желаний. Напишите на бумаге свои желания и сожгите ее в огне. Это символизирует их реализацию. Ритуал посадки семян. Посадите семена растений. Это будет символизировать пробуждение жизни и плодородия. Второе. Празднование любви и взаимоотношений. Ритуал привлечения любви. Используйте заклинания или медитации для привлечения любви в свою жизнь. Празднование в паре. Проведите вечер вместе с любимым человеком. Зажгите свечи, приготовьте праздничный ужин и наслаждайтесь друг другом. Танцы и песни. Танцуйте и пойте вокруг майского дерева. Это будет символизировать радость и жизнь. Третье. Празднование весеннего солнцестояния. Ритуал приветствия солнца. Встаньте рано утром и поприветствуйте восход солнца, отдавая ему почтение. Украшение майского дерева. Украсьте майское дерево цветами, лентами и другими украшениями. Это будет символизировать радость и весну. Праздничный костер. Разведите костер, направьте в него негативную энергию. Представьте, что она сгорает, символизируя очищение и новую жизнь. Четвертое. Традиционные элементы Белтейна. Свечи. Используйте свечи зеленого, красного, желтого и оранжевого цвета, символизирующие природу, любовь, солнце и радость. Цвета. Зеленый, красный, желтый, оранжевый, розовый. Цвета, символизирующие природу, любовь, солнце и радость. Травы. Мята, лавр, розмарин, шалфей. Травы, связанные с плодородием, привлечением любви и защитой. Еда. Яйца, молоко, мед, хлеб – традиционные продукты, символизирующие плодородие, изобилие и богатство. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на любовь, привлечение счастья и успех в творчестве. Ритуалы на увеличение плодородия и привлечение богатства. Медитация на здоровье, омоложение и уверенность в себе. Важно помнить, Билтейн – это время для празднования жизни, любви и радости. Используйте это время, чтобы соединиться с силами природы и почувствовать их энергию. Откройте свое сердце любви и радости и позвольте себе насладиться этим ярким праздником. Билтейн – это возможность отпраздновать весну, привлечь любовь и радость в свою жизнь и начать новый период в своей жизни с оптимизмом и надеждой. ЛИТА. 21 ИЮНЯ Виканский праздник, посвященный летнему солнцестоянию, самому длинному дню в году. Это время пика солнечной энергии, празднования жизни, радости и изобилия. Традиции и ритуалы литы. Первое. Празднование солнца. Ритуал приветствия солнца. Встаньте рано утром и поприветствуйте восход солнца, отдавая ему почтение. Разведение костра. Разведите костер и сожгите в нем травы, символизирующие солнечную энергию, например, ромашку или полынь. Украшение алтаря. Украсьте алтарь цветами, символизирующими солнце, например, подсолнухами или лилиями. Второе. Празднование изобилия. Ритуал благодарности за урожай. Поблагодарите природу за изобильный урожай и попросите о благополучии на следующий период. Праздничный пир. Приготовьте богатый ужин с изобилием свежих продуктов. Это будет символизировать богатство и процветание. Декорирование дома. Украсьте дом цветами, лентами и другими украшениями. Это будет символизировать радость и изобилие. Третье. Празднование жизни и радости. Танцы и песни. Танцуйте вокруг костра и пойте, привлекая энергию радости и жизни. Игры и развлечения. Проведите вечер в игре и развлечениях, наслаждаясь компанией друзей и родных. Медитация на радость. Помедитируйте на радость и счастье, окутывая себя чувством благодарности за все хорошее в вашей жизни. Четвертое. Традиционные элементы литы. Свечи. Используйте свечи желтого, оранжевого, красного и золотого цвета, символизирующие солнце, тепло и энергию. Цвета. Желтый, оранжевый, красный, золотой, зеленый. Цвета, символизирующие солнце, огонь, радость и природу. Травы. Ромашка, полынь, зверобой, тимьян. Травы, связанные с солнцем, защитой и силой. Еда. Свежие фрукты, овощи, хлеб, мед, вино. Традиционные продукты, символизирующие изобилие и богатство. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на успех, богатство, здоровье и изобилие. Ритуалы на защиту и привлечение счастья. Медитации на силу, мудрость и творчество. Важно помнить, лита – это время для празднования жизни, радости и изобилия. Используй это время, чтобы почувствовать силу солнца и его энергию. Открой свое сердце радости и благодарности и позволь себе насладиться этим ярким праздником. Лита это возможность отпраздновать пик солнечной энергии, привлечь изобилие и счастье в свою жизнь, и начать новый цикл с оптимизмом и надеждой. Лугнасад 1 августа. Это виканский праздник, посвященный первому урожаю и благодарности за полученное изобилие. Он символизирует равновесие между летним периодом и наступающей осенью. Это время сбора урожая и подготовки к зиме. Традиции и ритуалы Лугнасада. Первое. Благодарность за урожай. Ритуал благодарности богам. Поблагодарите богов за богатый урожай и просите о продолжении благополучия в будущем. Сбор урожая. Собирайте урожай, наполняясь чувством почтения к природе и ее силе. Украшение алтаря. Украсьте алтарь плодами урожая, например, яблоками, грушами, виноградом и хлебом. Они будут символизировать изобилие и богатство. Второе. Праздник плодородия. Ритуал благословения Земли. Попросите богов о благословении Земли и о хорошем урожае в следующем году. Праздничный пир. Приготовьте богатый ужин с изобилием свежих продуктов, символизирующих богатство и процветание. Декорирование дома. Украсьте дом цветами, лентами и другими украшениями. Они будут символизировать радость и изобилие. Третье. Подготовка к зиме. Ритуал прощания с летом. Проведите ритуал прощания с летом, отдавая почтение уходящему теплу и свету. Сжигание негатива. Сожгите в огне ненужные вещи и предметы, символизируя очищение и подготовку к новому этапу. Создание зимнего венка. Создайте венок из плодов и растений, символизирующих осень и зимний период. Четвертое. Традиционные элементы лугносада. Свечи. Используйте свечи коричневого, золотого, красного и желтого цвета, символизирующие землю, урожай, солнце и тепло. Цвета. Коричневый, золотой, красный, желтый, оранжевый. Цвета, символизирующие землю, урожай, солнце и тепло. Травы. Лаванда, тимьян, розмарин, полынь – травы, связанные с урожаем, защитой и силой. Еда. Хлеб, вино, фрукты, овощи, мясо – традиционные продукты, символизирующие изобилие дома. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на успех, богатство, изобилие и защиту. Ритуалы благодарности богам и природе. Медитации на равновесие, гармонию и благополучие. Важно помнить, лугносад – это время для благодарности за изобилие и подготовки к зимнему периоду. Используйте это время, чтобы отпраздновать урожай и насладиться плодами вашего труда. Откройте свое сердце чувством благодарности и радости, и позвольте себе насладиться этим ярким праздником. Лугносад – это возможность отпраздновать урожай, поблагодарить богов и природу, начать новый цикл с оптимизмом и надеждой. Мабан. 21 сентября. Это веканский праздник, посвященный осеннему равноденствию. Он символизирует сбор урожая, благодарность за изобилие и подготовку к зиме. Это время равновесия между светом и тьмой, жизнью и смертью. Традиции и ритуалы Мабана. Первое. Благодарность за урожай. Ритуал благодарности богам. Поблагодарите богов за богатый урожай и попросите о благополучии в будущем. Сбор урожая. Собирайте остатки урожая с полей и садов, преисполняясь почтением к природе и ее силе. Украшение алтаря. Украсьте алтарь плодами урожая, например, яблоками, тыквами, грецкими орехами и хлебом. Они будут символизировать изобилие и богатство. Второе. Празднование равновесия. Ритуал равновесия. Поставьте свечи с двух сторон алтаря, символизирующие свет и тьму. И проведите медитацию баланса. Праздничный пир. Приготовьте богатый ужин с изобилием свежих продуктов, символизирующих богатство и процветание. Помните, что это последний пир до зимы. Декорирование дома. Украсьте дом цветами, лентами и другими украшениями, символизируя, но в более темных цветах. Они будут символизировать радость и изобилие наступления осени. Третье. Подготовка к зиме. Ритуал прощания с летом. Проведите ритуал прощания с летом, отдавая почтение уходящему теплу и свету. Сжигание негатива. Сжигайте в огне ненужные вещи и предметы, символизирующие очищение и подготовку к новому этапу. Создание зимнего венка. Сплетите венок из плодов и растений, символизирующих осень и зимний период. Четвертое. Традиционные элементы мабана. Свечи. Используйте свечи коричневого, золотого, красного и фиолетового цвета, символизирующие землю, урожай, солнце и переход энергии. Цвета. Коричневый, золотой, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый. Цвета, символизирующие землю, урожай, солнце. Травы. Лаванда, тимьян, розмарин, полынь. Травы, связанные с урожаем, защитой и силой. Еда.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 Используй это время, чтобы отпраздновать урожай и насладиться плодами своего труда. Открой свое сердце благодарности и радости и позволь себе насладиться этим ярким праздником. Мабан — это возможность отпраздновать урожай, поблагодарить богов и природу и начать новый цикл с оптимизмом и надеждой. Йоль, 21 декабря Это веканский праздник, посвященный зимнему солнцестоянию, самому короткому дню в году. Это время, когда солнечная энергия начинает возвращаться, обещая конец зимы и приход светлых дней. Он символизирует надежду, возрождение и триумф света над тьмой. Традиции и ритуалы Йоля Первое – Празднование возвращения света Ритуал приветствия солнца Встаньте рано утром и поприветствуйте восход солнца. Разведение костра. Разведите костер и сожгите в нем свечи, символизирующие свет и надежду. Украшение алтаря. Украсьте алтарь зеленью, например, веточками хвойных деревьев и свечами, символизирующих свет и жизнь. Второе. Празднование рождения солнца. Ритуал рождения солнца. Проведите ритуал, символизирующий рождение солнца и его возвращение к силе. Украшение елки. Украсть елки свечами, игрушками и другими украшениями. Они будут символизировать свет, радость и праздник. Праздничный пир. Приготовьте богатый ужин, символизирующий изобилие и богатство. Третье. Празднование семьи и друзей. Собрание семьи и друзей. Проведите праздник в кругу близких, отмечая важность семьи и друзей. Обмен подарками. Обменяйтесь подарками с близкими людьми. Это будет символизировать любовь и взаимопонимание. Сторителлинг. Поделитесь историями и традициями своей семьи. Ведь это так важно, передавать их из поколения в поколение. Четвертое. Традиционные элементы Йоля. Свечи. Используйте свечи белого, золотого, красного и зеленого цвета, символизирующие чистоту, свет, радость и жизнь. Цвета. Белый, золотой, красный, зеленый, синий. Цвета, символизирующие чистоту, свет, радость, жизнь и небо. Травы. Падуб, амела, хвоя, лаванда. Травы, связанные с зимним солнцестоянием, защитой и силой. Еда. Птица, рыба, хлеб, мед, вино. Традиционные продукты, символизирующие изобилие и богатство. Пятое. Заклинания и магические практики. Заклинания на успех, здоровье, защиту и изобилие. Ритуалы благодарности богам и природе. Медитации на надежду, возрождение и силу. Важно помнить, июль – это время празднования возвращения света и надежды. Используйте это время, чтобы почувствовать силу солнца и его энергию. Откройте свое сердце чувством радости и благодарности и позвольте себе насладиться этим ярким праздником. Йоль – это возможность отпраздновать возвращение света, наполниться надеждой и силой для нового цикла. Как использовать веканский календарь в своей практике? Определите свои намерения. Каждый праздник обладает уникальной энергией. Определите, в каком направлении вы хотите работать. Любовь, изобилие, здоровье, мудрость. Создайте алтарь. Украсьте свой алтарь предметами, символизирующими праздник. Цветы, свечи, кристаллы – все это может усилить вашу магическую практику. Проведите ритуал. Выберите ритуал, подходящий для этого. Медитация, чтение заклинаний, создание талисмана – все это может помочь вам настроиться на энергию праздника. Запишите свои наблюдения. Записывайте ваши ощущения и результаты ритуалов. Это поможет лучше понять свою связь с природой и ее силой. Виканский календарь – это прекрасный инструмент, который поможет вам погрузиться в мир магии и открыть тайны природы. Используйте его мудро и наслаждайтесь своей практикой. Гадание. Гадание – это древняя практика предсказания будущего или получения скрытой информации с помощью различных методов и инструментов. Оно существует в разных культурах и традициях по всему миру и может включать использование карт, рун, кристаллов, зеркал, огня и других средств. Виды гадания Карты Таро – один из самых популярных методов гадания. Карты Таро состоят из 78 карт, каждая из которых имеет свое значение. Гадание на Таро помогает получить ответы на вопросы о будущем, отношениях, карьере, и других аспектах жизни. Руны. Древние скандинавские символы, вырезанные на камнях или дереве. Каждая руна имеет свое значение и может использоваться для предсказания будущего или получения совета. Гадание на кофейной гуще. Этот метод основан на интерпретации узоров, которые остаются на дне чашки после выпитого кофе. Узоры могут символизировать различные события и ситуации. Гадание на кристаллах. Используйте кристаллы и драгоценные камни для предсказания будущего. Кристаллы могут быть использованы для медитации и получения ответов на вопросы. Гадание на свечах. Этот метод включает наблюдение за пламенем свечи и интерпретацию его движений и формы. Пламя может символизировать различные энергии и события. Гадание перед зеркалом. Загляните внутрь себя при помощи этого мистического инструмента. Ритуал гадания на Таро. Подготовка. Выберите тихое и уединенное место для проведения ритуала. Подготовьте колоду карт Таро и алтарь или рабочее пространство. Зажгите свечу и поставьте ее на алтарь для создания атмосферы. Ритуал. Первое. Очистите свое пространство и себя от негативной энергии, используя дым шалфея или лаванды. Второе. Сядьте перед алтарем или рабочим пространством, успокойте свой ум и сосредоточьтесь на своем вопросе или намерении. Третье. Перемешайте колоду карт Таро, все еще концентрируясь на своем вопросе. Четвертое. Вытяните три карты и разложите их перед собой. Каждая карта будет символизировать прошлое, настоящее и будущее. 5. Интерпретируйте значение каждой карты. Обратите внимание на символы, цвета и образы на картах. 6. Завершите ритуал, поблагодарив карты и силы, которые помогли вам в гадании. 7. Запишите свои интерпретации и выводы в дневник для дальнейшего анализа. Заключение. Регулярно практикуйте гадания, чтобы улучшить свои навыки и интуицию. Уважайте карты и используйте их с искренними намерениями. Помните, что гадание – это инструмент для получения советов и направлений, а не абсолютное предсказание будущего. Этот ритуал является лишь примером и может быть адаптирован в соответствии с вашими личными убеждениями. Важно вкладывать в ритуал свою энергию и искренние намерения для достижения лучших результатов. Гадание может быть мощным инструментом для самопознания и получения ответов на важные вопросы. Важно подходить к этой практике с уважением и открытым сердцем. Ритуал гадания перед зеркалом. Гадание перед зеркалом – это древняя практика, которая позволяет заглянуть в будущее или получить ответы на важные вопросы. Этот ритуал требует сосредоточенности и спокойствия. Подготовка. Выберите время и место. Лучше всего проводить ритуал ночью, когда тишина и темнота помогут сосредоточиться. Найдите уединенное место, где вас никто не побеспокоит. Подготовьте зеркало. Зеркало должно быть чистым и без трещин. Поставьте его на стол или повесьте на стену так, чтобы вам было удобно смотреть в него. Создайте атмосферу. Зажгите свечи и поставьте их вокруг зеркала. Можно использовать ароматические свечи или благовония для создания атмосферы. Подготовьте себя. Очистите свое пространство, используя дым шалфея или лаванды, чтобы удалить негативные энергии. Сядьте перед зеркалом. Успокойте свой ум и сосредоточьтесь на своем вопросе или намерении. Ритуал. Первое. Сядьте перед зеркалом так, чтобы ваше лицо было хорошо видно в отражении. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Второе. Откройте глаза и сосредоточьтесь на своем отражении в зеркале. Постарайтесь не моргать и не отвлекаться. Смотрите прямо в свои глаза. Третье. Произнесите следующее заклинание. «Зеркало, зеркало, открой мне путь, покажи мне будущее, дай мне знать. Пусть истина явится в этом свете, и ответы придут ко мне в этом моменте». Четвертое. Продолжайте смотреть в зеркало, сосредоточившись на своем вопросе. Постепенно вы можете заметить изменения в отражении, появление образов или символов. Это могут быть ответы. Пятое. Завершите ритуал. Когда почувствуете, что получили ответы или видения, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Поблагодарите зеркало и силы, которые помогли вам в гадании. Заключение. Запишите свои наблюдения и выводы в дневник для дальнейшего анализа. Очистите зеркало и свое пространство, используя дым шалфея или лаванды. Регулярно практикуйте гадание перед зеркалом, чтобы улучшить свои навыки и интуицию. Этот ритуал является лишь примером и может быть адаптирован в соответствии с вашими личными убеждениями и традициями. Важно вкладывать в ритуал свою энергию и искренние намерения для достижения лучших результатов. Ритуал гадания на кофейной гуще. Гадание на кофейной гуще — это древняя практика, которая позволяет интерпретировать узоры, оставленные на дне чашки после выпитого кофе. Этот ритуал требует сосредоточенности и внимания к деталям. Подготовка. Выберите время и место. Найдите тихое и уединенное место, где вас никто не побеспокоит. Приготовьте кофе. Используйте молотый кофе и сварите его традиционным способом, например, в турке. Важно, чтобы в кофе оставалась гуща. Подготовьте чашку. Используйте белую чашку без рисунков, чтобы узоры на гуще были хорошо видны. Ритуал. Сядьте за стол и успокойте свой ум. Сосредоточьтесь на своем вопросе или намерении. Медленно выпейте кофе, оставляя гущу на дне чашки. Когда кофе выпит, возьмите чашку в левую руку и сделайте три круговых движения против часовой стрелки. Затем быстро переверните чашку на блюдце и дайте гуще стечь. Через несколько минут поднимите чашку и внимательно рассмотрите узоры, оставленные на дне и стенках чашки. Обратите внимание на формы, символы и образы, которые вы видите. Значение некоторых символов. Человек. Стоящий человек. Новые знакомства, перемены в жизни. Сидящий человек. Отдых, переосмысление, замедление темпа. Человек с поднятыми руками. Радость, успех, триумф. Человек с опущенными руками. Печаль, разочарование, неудача. Человек с руками в карманах. Тайны, скрытность, недоверие. Двое людей. Любовь, отношения, партнерство. Три и более людей. Группа людей, собрания, события. Животные. Птица. Свобода, творчество, новости. Собака верность, дружба, защита. Кошка. Независимость, тайна, интуиция. Лошадь. Свобода, энергия, успех. Рыба. Интуиция, эмоции, творчество. Змея. Предупреждение, опасность, искушение. Предметы. Сердце. Любовь, чувства, романтика. Круг. Целостность, гармония, завершение. Крест. Проблемы, препятствия, трудности. Звезда. Удача, надежда, мечты. Квадрат. Стабильность, безопасность, порядок. Треугольник. Успех, прогресс, рост. Линия. Путь, движение, время. Точка. Новое начало, события, встреча. Дополнительные значения. Фигуры, расположенные вверху чашки, предсказывают будущее. Фигуры, расположенные в нижней части чашки, отражают прошлое. Яркие фигуры – сильные и значимые события. Бледные фигуры – события не так важны и не так влиятельны. Фигуры в виде лиц отражают ваши отношения с другими людьми. Завершение ритуала. Запишите свои наблюдения и интерпретации в дневник для дальнейшего анализа. Поблагодарите силы, которые помогли вам в гадании. Очистите чашку и свое пространство, используя дым шалфея или лаванды. Ритуал гадания со свечой. Гадание со свечой – это древняя практика, которая позволяет получить ответы на вопросы, наблюдая за пламенем и воском свечи. Этот ритуал требует сосредоточенности и спокойствия. Подготовка. Найдите тихое и уединенное место, где вас никто не побеспокоит. Лучше всего проводить ритуал вечером или ночью. Используйте белую или натуральную свечу без ароматизаторов и красителей. Свеча должна быть новой. Зажгите несколько свечей вокруг основного места гадания, чтобы создать мягкое освещение. Можно использовать благовония для создания нужной атмосферы. Ритуал. Первое. Сядьте за стол и успокойте свой ум. Сосредоточьтесь на своем вопросе или намерении. Второе. Зажгите основную свечу и поставьте ее перед собой. Смотрите на пламя свечи и сосредотачивайтесь на своем вопросе. Третье. Внимательно наблюдайте за пламенем свечи. Обратите внимание на его форму, цвет и движение. Пламя может дать подсказки и ответы на ваш вопрос. Интерпретация пламени. Ровное и спокойное пламя. Положительный ответ. Стабильность. Гармония. Мерцающее или колеблющееся пламя неопределенность, возможные препятствия или изменения, яркое и высокое пламя, сильная энергия, успех, исполнение желаний, тусклое или низкое пламя, слабая энергия, необходимость пересмотреть свои планы или намерения. Наблюдение за воском. Капание воска. Наклоните свечу, чтобы воск капал на блюдце или в воду. Обратите внимание на формы, которые образуются. Интерпретация форм. Рассмотрите формы, созданные воском, и попытайтесь найти в них символы или образы. Основные значения фигур. Человек. Стоящий человек. Новые знакомства, перемены в жизни, путешествия. Сидящий человек. Отдых, переосмысление, замедление темпа. Человек с поднятыми руками. Радость, успех, триумф. Человек с опущенными руками. Печаль, разочарование, неудача.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 Семья, уют, безопасность. Дорога, путь, перемены, путешествия. Корабль, приключения, путешествия, перемены. Ключ, решение, возможность, тайна. Кольцо, брак, обязательства, соединение. Завершение ритуала. Запишите свои наблюдения в дневник для дальнейшего анализа. Поблагодарите силы, которые помогли вам в гадании. Очистите свечу и свое пространство, используя дым шалфея или лаванды. Ритуал гадания на кристаллах. Гадание на кристаллах – это древняя практика, которая позволяет получить ответы на вопросы, используя энергию и символику кристаллов. Этот ритуал требует сосредоточенности и интуиции. Подготовка. Найдите тихое и уединенное место, где вас никто не побеспокоит. Лучше всего проводить ритуал вечером или ночью. Выберите кристаллы, которые вам нравятся и которые имеют значение для вашего вопроса. Например, аметист для духовного прозрения. Розовый кварц для любви. Цитрин для успеха. Зажгите свечи и благовония, чтобы создать нужную атмосферу. Можно использовать музыку для медитации. Ритуал. Сядьте за стол и успокойте свой ум. Сосредоточьтесь на своем вопросе или намерении. Очистите кристаллы, используя дым шалфея или лаванды, чтобы удалить негативные энергии. Возьмите кристаллы в руки и почувствуйте их энергию. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем вопросе. Гадание. Расклад кристаллов. Разложите кристаллы перед собой в произвольном порядке или в форме, которая вам нравится. Можно использовать круг, треугольник или другую фигуру интерпретация. Рассмотрите расположение кристаллов и попытайтесь найти в них символы или образы. Обратите внимание на цвет, форму и положение каждого кристалла. Значение некоторых кристаллов. Кристаллы для защиты. Черный турмалин. Отгоняет негативную энергию, защищает от сглаза. Аметист. Успокаивает ум, защищает от негативных мыслей и кошмаров. Оникс. Придает силу и уверенность, защищает от негативного влияния. Обсидиан. Помогает увидеть правду, защищает от недоброжелателей. Кристаллы для исцеления. Розовый кварц. Символ любви и исцеления, открывает сердце для любви. Аметист. Успокаивает ум, помогает справиться со стрессом и беспокойством. Хризопрас Укрепляет иммунную систему, способствует исцелению. Селенит успокаивает и очищает ауру, помогает исцелению на всех уровнях. Кристаллы для магии. Аметист. Улучшает интуицию, помогает во время медитации. Лабрадорит. Усиливает магические способности, помогает войти в транс. Кварц. Усиливает энергию любого ритуала, помогает в гадании. Цитрин. Привлекает богатство и изобилие, помогает в процветании. Кристаллы для духовного роста. Аметист. Способствует духовному пробуждению, помогает в медитации. Селенит. Очищает и поднимает вибрации, помогает подключиться к высшим силам. Кварц. Усиливает духовные способности, помогает в развитии ясновидения. Марион. Помогает концентрироваться, способствует глубокому самопознанию. Кристаллы для любви. Розовый кварц. Символ любви и исцеления, открывает сердце для любви. Радохразит Помогает простить и принять себя, привлекает любовь. Малахит. Устраняет блоки в сердце, помогает простить и забыть старые обиды. Нефрит. Приносит удачу в любви, помогает создать гармоничные отношения. Завершение ритуала. Запишите свои наблюдения и интерпретации в дневник для дальнейшего анализа. Поблагодарите кристаллы и силы, которые помогли вам в гадании. Очистите кристаллы и свое пространство, используя дым шалфея или лаванды. Заключение. Дорогая ведьма, вы только что переступили порог волшебного мира, где магия – это не вымысел, а реальность. Вы освоили базовые заклинания, постигли тайны трав и камней, научились слушать свою интуицию. Но помните, магия – это не просто набор формул и ритуалов. Это живая сила, которая требует от вас уважения, ответственности и мудрости. Используйте ее во благо, помогайте другим, исцеляйте мир. Ваш путь в мир магии только начинается. Эта книга – всего лишь отправная точка, путеводитель по неизведанным тропам магического мира. Изучайте, экспериментируй, находи свой собственный путь. Это путешествие, которое вы совершаете не только с этой книгой, но и самой собой. Не бойтесь задавать вопросы, делиться опытом, творить и создавать. Мир ждет вас, юная ведьма, с открытыми объятиями. И помните, самая сильная магия – это вера в себя.